Поднятие уровня в одиночку, тон 15, глава 1. Джугу стоял на крыше здания. Отсюда весь город был виден как на ладони. Его зрение, поддерживаемое усиленной характеристикой сенсорика, лавливалось все вокруг, от дороги, рядом с этим зданием до жилых районов, которые были очень далеко. В то же время его слух был сконцентрирован на звуках, которые передавались ему через его теневых солдат. «Смит, ты что делаешь?» «Сэр, в целом это возврат из-за небольших изменений в нашем магазине». «Почему ты вчера не пришел на нашу вечеринку?» Бесчисленные разговоры, разные шумы города, звуки от проезжающих машин, телевизоров, мяуканье кота, журчание воды в ванной и все остальное. Отзвуки всего этого отдавались в ушах Джинву. Информация поступала не только от его пяти чувств, но также и от отслеживания магической энергии. Лоб Джунгу покрылся потом, было непросто концентрироваться на всем сразу. «Если бы я только догадался оставить одного солдата с Джинху, то мне не пришлось бы это делать», — ругал себя он. Но кто же знал, к тому моменту, когда парень пожалел об этом, уже было слишком поздно. Солдат муравей, которого он раньше оставил в тени Джинхо, на экстренный случай был переведен в палату председателя Имен хана. С тех пор он был очень загружен, и он забыл, что едет Соединенные Штаты вместе с Джинхо. В конце концов, все это привело к проблеме. Я потерял тень Камиша, А теперь не знаю, где ее Джинхо. На лбу Джинву сдулась паравен. Его острый взгляд, от которого оказалось, Вот-вот начнут сыпаться искры, смотрел на все сразу, чтобы не упустить ни единого движения, но но он не смог найти в этом городе ни одного азиата, и уж тем более почувствовать. «Нет, неужели ты не в городе?» – сообразил парень. Конечно, Юджин Хо был для Джинву Ву всего лишь славным младшим братцем, но кроме того, он был охотником уровня Зи. Обычные люди не могли причинить ему вреда, даже собравшись в группу. Предположим, что машина, которая должна была ехать в направлении бюро охотников, начала бы двигаться в черте города. Тогда Джин Хо без сомнения заметил бы это и попытался сопротивляться. Но проблемой было то, что человек, забравший Джин Хо, был охотником уровня С. И Джинху расширил зону поиска своих солдат. Хуан Дон Су. Было неясно, о чем он думал, скрыв свою личность, и для чего забрал Ю джинхо. Но что есть, то есть. Должен признать, что это мне изрядно пощекотало нервы. И если что-нибудь случится с Джинхо. В глазах Джин Ву мелькнул недобрый огонек, и вскоре солдаты начали обыскивать все еще активней. Они непрерывно продолжали отправлять Джинву гору информации с мест, где каждый из них находился в данный момент. Со всего города собралась масса информации. Гильдия мусорщиков била тревогу. Соперником был джинву. Если бы что-нибудь пошло не так, то жизнь Хвана не могла быть гарантирована. Хуан Тонсу был асом гильдии мусорщиков. Он был одной из опорных сил гильдии. И желающий его потерять Томас Андреа нервничал. Он сидел в офисе гильдии, ожидая звонка. Все еще никаких известий?» Один из сотрудников мрачно кивнул. Морщины на его лбу стали еще глубже. Отследить местоположение Хуан Тонсу было невозможно, поскольку его сотовый был выключен. Томас приказал своим работникам осмотреть все места, в которых часто бывал Хван Дон Су. Но, к несчастью, они не смогли ничего там найти. Мистер Хван сегодня как сквозь землю провалился. Он же ведь не напал на Сон -Ву. Нет. Мистер Хван тоже охотник уровня С, но ему все-таки стоило бы знать о той пропасти, что лежит между ним и Сон -Ву. Но была я причина поверить такое безрассудное поведение охотника. «У меня нет иного выбора, кроме как мешаться», — думал Томас. Все-таки, даже если это повлечет какие-то травмы, Хуан все еще был собственностью гильдии мусорщиков до самого конца его контракта. Гильдия вложила огромное количество денег, чтобы увидеть способности и потенциал Хуан Донсу. Томас Андре считал, что все, что является его собственностью, никогда от него не уйдет. Так что он сделал это, не думая о последствиях. Был ли я слишком мягок со своими охотниками? В то же время Томас подумал про себя. Мне придется принять меры, чтобы он больше не доставил проблем. От нервной атмосферы, которая окружала Томаса, сотрудники даже боялись дышать. И тогда зазвонил телефон. Томас, ожидавший любых новостей, быстро взял трубку. Думаю, я смогу выяснить, где сейчас находится мистер Хван. В трубке раздался голос Лауры. Услышав это, Томас радостно подскочил. Но в то же время объяснение Лауры продолжалось, будто бы она знала, о чем он думал. Я связалась с бюро охотников, чтобы выследить все перемещения мистера Хвана за последний месяц. Трижды было замечено следы ухода за обычный радиус активности в неожиданное место. «Славно!» – кивнул Томас. Он напал на след раньше, чем ожидалось. Отправьте туда лучших наших охотников. Я тоже еду, распорядился он. Поняла вас, ответила женщина. Томас, собравшийся было положить трубку, остановился и снова взял ее. Лаура, один вопрос. Как ты убедила людей из Бюро охотников сотрудничать? Бюро охотников вели запись местоположения и перемещение всех охотников. Это делалось посредством маячка, встроенного в телефон охотников. Но у них было нелегко что-либо узнать, и Томас задумался, как Лаура смогла убедить их дать ей эту информацию. Но ее ответ был проще, чем он думал: Если мы скоро не найдем Хван то до него может добраться сон -ву. Вышли все члены гильдии! раздался в трубке, встревоженный голос Адама, наблюдавшего за передвижениями мусорщиков. Все сто из них? переспросил его заместитель главы бюро. Он тоже знал, что они отменили все свои рейды, чтобы отправиться куда-то. Какого черта, что сейчас происходит? Адам не мог раскрыть рта. Охотник уровня С из гильдии мусорщиков взял заложники юджин Так что выступили и охотник сон Жин ву и гильдия мусорщиков. Это не было бы обычной стычкой. Вышла вся гильдия мусорщиков. Это означало, что Томас Андре, владелец и глава гильдии, стоял за всем этим. От этого шутку ощущения на лбу Адама выступил пот. Но, как и ожидалось, Адам застыл на месте, увидев выхода самого Томаса. <coughs> Томас огляделся по сторонам. Сел в ожидающую его машину и уехал. Охотники гильдии, похоже, тоже исчезли. Адам дрожащим голосом передал заместителю главы все, что он увидел. Господин заместитель Голиаф, в смысле Томас Андре, он тоже уехал. «Вы что сделать это?» Взволнованным голосом спросил один из молодых парней, стоявший рядом с Хуаном. Он не сводил взгляда с Южин Хо, который лежал без сознания. Хуан Тонсу кивнул. «Мне только нужно узнать одну вещь!» Мастер гильдии мусорщиков, Томас Андре, предупредил его. Не трогай сон Джинву, Но Хуан и не собирался этого делать. Был еще один человек, который мог ответить на его вопрос – Даже если это не Сон Джин Ву в тот день, что произошло в подземелье, куда вошли его старший брат Хван Дон Сок, Сон Джин Ву и Юджин Хо, Хван хотел выяснить, что на самом деле произошло в тот день. Я отпущу тебя, если ты честно ответишь на вопрос. Но Юджин Хо не открывал рта. Ладно, я все равно спрошу. Это Сон Джин Ву убил моего брата. Юджин Хо снова ничего не сказал. Как мог кто-то такой маленький и неуклюжий молчать перед охотником уровня С? Его смелость была достойна похвалы, но безрассудство было непростительно. Хван пнул Юджин Хо. С молодым человеком не обходились мягко с того самого момента, как он попал сюда. Эй, вставай. Он опять без сознания. Уже четвертый раз приходится его поднимать. Хван Дон Сук был сбешен поведением Юджин Хо. Увидев лицо Юджин Хо, который бронился и кашлял кровью, другой парень рассмеялся. Затем Хван Донсу с каменным лицом схватил его за шею и приподнял его. Слушай, я не собираюсь тебя убивать. Тот, кто сейчас над тобой смеется, очень толковый хилер, и он спасет тебя, если ты вдруг помириться, удумаешь. Поплывший взгляд Юджин Хо перешел на смеявшегося охотника. Тот улыбнулся и похлопал его по плечу, будто бы приветствуя. Затем в руках Хвана Донсу резко дёрнулась. Вместе с рукой дернулась и голова Юджинху. И в то же время... В здании, где они находились, все было покрыто толстым слоем пыли. Хван Донсу выбрал место, где раньше был завод. Но было явно уже больше пяти лет с тех пор, как работа здесь прекратилась. Так что сюда никто бы не пришел, как громко не кричи. «Тогда, до тех пор, пока не расскажешь мне то... Что я хочу знать? Ты будешь страдать здесь вечно. И Хван Дансу обнажил перед ним зубы острые как волка. Но если ты больше не хочешь страдать, то, может быть, ты уже не прочь уже поговорить со мной? И внезапно губы Ченгху зашевелились. Но его голос был настолько слаб, что даже Хван Дансу не мог его услышать. "Не слышу тебя, говори громче". Хван Дансу наклонил голову ближе к Юджин-хо, он прислушался и услышал. «Я сказал, пошел ты к черту!» Лицо Хвана перекосилось. Хван, все еще державший Юджин-хо за шею, со зверелым выражением лица швырнул его на пол. «Эй, эй, убить его, думали!» — сказал Хиллер, проверив пульс Юджин-хо. Славно. Убедившись, что сердце Юджин-хо все еще билось, он с облегчением вздохнул, А если бы он швырнул его с немного большей силой, то молодой слабый охотник испустил бы дух. «Мистер Хван, пожалуйста, осторожней!» «Не хочу быть замешанным в убийстве за деньги», — попросил Хиллер. «Не волнуйся, я буду осторожен», — признал ошибку Хван Донсу. «Было ли это из-за самой ситуации?» Другой парень, который нервничал еще с самого начала, остановил Хван Донсу. «Давай заканчивать!» «Ты уже достаточно сделал, чтобы все выяснить, разве не так?» «О чем ты говоришь? Это только начало!» И Хван Дон Су криво усмехнулся. На его лице отразилось жестокое выражение, он стал похож на своего почившего брата. Тот парень, нервничая из-за того, что не убедил Хван Дон Су, продолжал беспокойно бродить по территории. Но затем он заметил нечто на противоположной стороне территории завода. «Что?» Он прищурился, и в тот момент... А? Что? Он указал ту сторону. Хуан Донсу и Хиллер подняли голову. Там, куда они смотрели, стоял высший орк в черной броне. Орк? Хуан Донсу поднялся на ноги. Хиллер, осматривающий Юджинху, тоже встал. Здесь был побег из подземелья? Не понял Хуан Донсу. Но затем он покачал головой. Если бы это было так, то все вокруг превратилось бы в полный хаос. Значит, побега не было. «Это что-то другое. Он увеличил дальность ощущения, чтобы исследовать местность, но не почувствовал присутствия других магических существ. Этот орк был один. Это уже было достаточно невероятно, но странности на этом не закончились. Орк дрожал. На его морде читался ужас. Он едва сдерживал слезы и беспощадно дрожал от страха». «Мистер Хван, думаю, что он вас боится», — заметил Хилер. «У меня нет времени на это!» И в кулак Хван Дун Су начал светиться белым сиянием. «Не знаю, откуда появился этот орк, но даже если бы и знал, то мне не стоит оставлять его живых», – не сомневался он. Кулак Хван Дун Су уже почти дотянулся до орка, но в этот момент он услышал голос, раздавшийся откуда-то изнутри орка. «Обмен». Том 15, глава 2. По телевизору в гостиной показывали «Новости», А недавних инцидентах в подземельях. ничего серьезного не произошло, но тем не менее количество охотников, пострадавших во время этих событий, значительно возросло. Будет ли все в порядке с моим ж сыном, глядя в телевизор, спрашивала себя мать Жинву. Неважно, насколько хорош мой сын. Как же может родитель не переживать за своё чада? Думала женщина. Жинву в свое время приказал Беру скрываться в тени и охранять его дом. «О, мать моего короля! Никто не выживет, если король пострадает!» Он не мог произнести эти слова слух. Пугать «мать моего короля» было бы плохой мыслью. Бер держал свои переживания при себе. Он волновался за то, что она может сравнивать его хозяина с этими жалкими халдеями. И все-таки он был терпелив и сдерживал свое желание высказать о мощи ее ребенка. Следующий отрывок был предоставлен... Бюро охотников соединенных штатов объявила ведущие новостей картинка на экране сменилась были показаны кадры из аэропорта соединенных штатов сообщались новости о международной конференции гильдии там показали как из аэропорта выходил джинву жена показывает твоего брата позвала мать джинву свою дочку. правда жена оторвалась от учебников и примчалась из своей комнаты я уже давненько его не видела «Но братец выглядит действительно круто», — радовалась девочка. Но кое-кто, незаметно для джина и ее матери, с куда большим энтузиазмом радовался тому, что увидел охотника на экране. «Мой король!» — Бер, не отрываясь, смотрел на экран. «Что это было?» «По всему моему телу только что прошла дрожь. Это чувство. Я когда-то уже испытывал нечто подобное. Когда же такое было?» «Размышлял он. И Бер, наконец, вспомнил. Он испытал подобное чувство, тот самый момент, когда его король смотрел на него свысока. Неизбежная смерть. Его чутье подсказывало ему, что может произойти что-то пугающее. В тот же момент он содрогнулся, почувствовал ярость своего короля. С тех пор, как стал он теневым солдатом, никогда не ощущал такого. «Мой король ярости?» И Бер подумал про себя, что ему не стоит так пугаться. Он незамедлительно подал Джингу сигнал, чтобы поговорить с ним. «Мой король, я могу все исправить, я отправлюсь немедленно!» Мысленно сообщил бывший король муравьев. Ответ поступил мгновенно. «Ты не двигаться!» Бер почувствовал, что голос его короля был полон ярости. И он почувствовал, как по его телу снова пробегает рожь. «Я подчиняюсь вашей воле», — послушно ответил он. «Я только что сказал, что подчинюсь, но в то же время... Кто же этот идиот, разозливший моего короля?» Гера ощутил, как его полностью накрывает страх. Нужно было успокоиться, и он скрылся в тени, чтобы забыть о том, что только что произошло. «Пусан!» Гильдия рыцарей была в полной готовности к рейду. Мастер гильдии Пак Чунсу Су проверил состояние нападающего отряда. Он был твердо намерен завершить рейд. За последние дни было очень много несчастных случаев в подземельях, но не будем вешать нос. Мы не хотим, чтобы хоть кто-то из нас пострадал, — обратился он к охотникам. «Да», — прозвучал дружный ответ. После рейда с теневыми существами Джингу. Казалось, что члены гильдии стали более едины. Чон Юнхэ заметил мастера гильдии, удивление выпучил глаза, увидев на полу нечто. «А?» Пак Чонсу быстро обернулся. «Что? Что такое?» Чон Юнхэ переводил взгляд с теней на Пак Чонсу и обратно. Э, «Сэр! Сэр! Тени только что шевелились!» Увидев взгляд мастера гильдии, Чон Юнхэ оборвал фразу, не закончив. «Юнтхэ! Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не выпивал перед рейдами!» Нет, сэр, клянусь, ни капли не выпил сегодня. Те не дернулись, будто бы они живые, настаивал заместитель. Не может быть, тебе сегодня стоит отдохнуть», — не поверил ему гильдмастер. Но, но это правда! Ладно, пошли. Сегодня рыцари идут в бой. Есть, сэр. Все теневые солдаты, которых везде оставил Джинву, дрожали. Они не могли унять дрожь, и даже присутствие свидетелей уже не имело для них значения. Настолько они были напуганы той бурной яростью их короля, которую сейчас ощущали. Обмен. Солдат-орк исчез, и вместо него появился Джингу. Группа Хван Дон Су оцепенела. Они не ожидали внезапного появления охотника. Джингу прошел мимо Хван Дон Су, не обращая на него никакого внимания. Он направился сразу к Юджин Затем он достал несколько своих лечебных зелий, и начал по очереди заливать их молодому человеку в рот. Если здоровье осталось меньше 10%, лечебные зелья не могут его восстановить. Склянка с зельем в руках Джинву треснула. Святая живая вода лечит болезни. Не подходит для ранений. Мне нужна лечебная магия, понял охотник. Но Бер – его единственный солдат, который мог помочь, был в Корее. Сколько же ему сюда добираться, соображал он. В этот момент Хван-Донсу взял в себя руки и обратился к Джинву. Ты что такое? Орк, Как ты это сделал? Джинву проигнорировал его слова и обратился к остальным двоим. Кто из вас Хиллер? Один из парней кивнул. Затем Джинву указал ему на Юджинхо. Вылечи его. Взгляд Хиллера быстро перевелся на Хван-Донсу. Тот покачал головой. Джинву осторожно положил Южин Хо и стал. Я сказал. Вылечи его. Хиллер снова бросил взгляд на Хван-Донсу. Лучше убеждаем моего поса, а не меня. Бум. Джинву приложил Хиллера головой, а пол так же, как это сделал Хван-Донсу с Юджинху. Все произошло настолько быстро, что никто не увидел движения Джинву. Даже Хван-Донсу, охотник уровня С, увидел только, как Хиллер рухнул, а он даже не осознал, что Джинву атаковал. Джинву уже повернулся ко второму. «Ты хилер?» Тот отрицательно покачал головой, увидев, как что Джин-Ву начал подходить к нему. «Вау! Так вот он такой, охотник Сон-Джин-Ву!» Со страхом подумал он. Отступая, он крикнул Хван Дансу: «Братан, ты не говоришь, что это связано с Сон-Джин-Ву! Что тут происходит?» «Спрошу еще раз, ты хилер?» О, «Нет, я...» Бум! Невидимая рука ударила его по голове. И вскоре он тоже растянулся на полу. Двое охотников-ветеранов мгновенно оказались без сознания. Сердце Хван Дон усиленно забилось, когда он увидел силу Джинву, и тогда. Братан, подойди! услышал он слабый голос. Это из-за того, что он пол дважды дрожал. Юджинхо Хо был почти без сознания. Братан! опять позвал он. Джинву подошел ближе и наклонил к нему голову, чтобы услышать Юджинхо. Хо. Глаза парня уже настолько запыли, что едва открывались. Все его лицо было в крови. Братан, это Хван Тансу! Младший брат Хван Тан Сока, осторожней. Юджинхо едва мог дышать. Джинву остановил его. Тс! Ничего больше не говори. Братан! Юджинхо схватил Джинву за руку и схлипнул. Джинву спросил его. Еще терпимо, Юджинхо кивнул. От того, что ему было трудно дышать, он кивнул вместо ответа. Джинву медленно поднялся на ноги, не отрывая взгляд от Хуан Дон Су. Хоть и у Хуан донсу и дрожали коленки, когда он смотрел на Джинву, он не думал бежать. Он почувствовал, как холодные глаза Джинву Ву становятся все ближе. Он нахмурился, делая вид, что все в порядке, и сказал. «Мой брат, ты убил Хван Дон Сока, так ведь?» Он чувствовал, насколько силен был этот парень. Он уже не мог сдерживаться и все больше пугался, пока тот шел к нему. Взгляд Джин-Ву был также холоден. Хуан Дансу закричал: закричал. «Скажи уже что-нибудь! Сон Джин-Ву, это ты убил моего брата и его команду!» «Пойди», — и спросил своего брата. Кулак Хуан Дансу засиял белым светом, и он направил удар прямо в лицо Джин-Ву. Но тот пригнулся и мгновенно перешел в контратаку, ударив Хуан Дон Су в живот. «А...» В... От одного удара Хван Донсу закашлялся кровью. «Остановите машину!» «Что?» «Я сказал!» «Остановите машину!» — крикнул Томас. Машина резко остановилась. Все остальные машины последовали ее, ее примеру. Тут и там раздавался шум. Томас отвернулся от двери машины. Его лицо было до, ужас... до ужаса перекошено. «Пожалуйста!» Из остановившихся машин высыпали лучшие охотники гильдии, известные как мусорщики. «Мастер, что случилось?» «Что происходит?» Томас коротко бросил членам своей гильдии. «Уже началось. Я пойду вперед, сразу же догоняйте». «Что? Что началось?» Но прежде чем объясниться, Томас согнул колени. Асфальт под его ногами начал ломаться. Остальные охотники быстро отошли от него на два-три шага. «Бдыщ!» И Томас подпрыгнул и исчез. Кто-то приближался, кто-то сильный. Так же, как Томас ощущал силу Джин Ву, так и он почувствовал его приближение. Хуан Дун Су уже был в таком же состоянии, как и Юджин Хо. держал его за шею. Бам! Обрушилась одна из крыш завода. Одновременно появились и Томас Андре, охотник особого уровня. Джин Ву уже знал, что Томас был на подходе, он взглянул на него, не моргнув взглядом. Томас поднялся и осмотрелся. Юджин Хо, Джинву, его рука держала Хван Донсу. Я не мог почувствовать магическую энергию Хван Донсу из-за Джинву. Понял он. Томас снял свои очки и спросил: Хван Донсу, он еще жив? Пока что да. Затем Томас простыми словами сказал Джинву, поскольку тот не знал английского: Отпусти его. Если отпустишь, то того, что произошло, никогда не было. Я скажу так, а если нет, это была не просьба. Если бы это был обычный охотник, то угроза от охотника особого уровня заставила бы его подчиниться, но Джин -Ву не был обычным, его вообще это не смутило. Посмотрим, что ты можешь. Том 15, глава 3. Томас нахмурил брови. Если бы какой-нибудь охотник ответил ему так же то он бы его уничтожил, просто бы убил на месте. Никто не смел выказывать неуважение к охотнику особого уровня, который обладал мощью целой страны. А Томас, спасший более чем 300 миллионов американцев от худшей катастрофы в истории человечества, получил абсолютную силу. Он обладал возможностью делать все, чего бы не пожевал. Но тем не менее, в этот раз Томас не стал совершать неодуманных, поступков, потому что его соперником был сам Ву. Томас поморщившись, взглянул на него, затем перевел взгляд на Хван Дансу и стиснул зубы. Он даже не пытался скрывать свои эмоции. Я же сказал ему не трогать. Хван Дансу не выполнил распоряжение. Ву был сложным и опасным противником. Лучше будет разобраться самому, решил Томас. Когда он пользовался своей силой, это выглядело как темное. И пугающая аура. Она плотной пеленой окутывала все его тело. Даже сам Томас задумывался о том, чтобы избавиться от этой темной силы. Но это было невозможно. Никоим образом. В руках Джинву был Ас Гильдии мусорщиков, И помимо этого, это было делом чести для охотника особого уровня. Итак, Томас с перекошенным лицом снова задал вопрос. Так ты не знаешь, кто я? Джинву незамедлительно ответил. Это не важно. «Мне совершенно плевать, кто ты». И затем Хуан Дон Су, придя в сознание, заметил Томаса и крикнул. «Мастер! Убейте этого сукина сына! Поторопитесь!» Бам! От удара кулаком он снова потерял сознание и обмяк. Томас задумчиво поморщил лоб. «Да как ты смеешь!» Охотник особого уровня буквально задыхался от ярости. «Он что, не знает, кто я такой? Что вытворяет передо мной такое?» Не понимал он. Его перекошенное выражение лица уже напоминало демона. В то же время он вспомнил о тех людях, которые не подчинились ему. Томас вырос в бедной семье иммигрантов. Он жил в трущобах, ходил в школу, где было полно чернокожих, что не было хорошо для белого и неизвестного мальчика. Враги Томаса окружали его повсюду. Драка могла завязаться только из одного взгляда в глаза. Часто шло в ход оружия. Нередкими были случаи, где ему приходилось драться с несколькими противниками сразу. Для белого мальчика, у которого, казалось, не было ничего, единственным другом было небо. И именно эта бесконечная лазурь подарила ему талант, о котором он впоследствии никогда не жалел. Завораживающая сила. Сила, подчиняющая себе других. Как ни парадоксально. Но из-за того, где жил Томас... Та атмосфера идеально подходила для определения его склонности. Бесконечной борьбе он постоянно демонстрировал свои сильные стороны, и в то же время Томас уже видел, как его сила меняла тех, кто был агрессивно настроен по отношению к нему. Он правил как король: сила, богатство, жестокость. Томас осознал, что бесконечная сила в мире могла сделать человека королем или напротив рабом. И когда в мире появилась новая форма силы, Томас не упустил возможности, чтобы забраться на вершину. Любой, кто стал бы у него на пути, был бы немедленно уничтожен. Тот, кто смотрел на него из-под лобья, должен делать это стоя на коленях, справедливость силе. И Томас четко придерживался того, чему научился. Время словно остановилось. Разозленный Томас скакнул вперед. Расстояние между двоими мгновенно сократилось до нуля. Томас и Джинву столкнулись нос к носу, а теперь страдая за своего невежества. И Томас протянул руку к противнику. Он хотел схватить Джинву за голову. В тот момент, когда рука потянулась, все было уже почти кончено. По крайней мере, так подумал Томас. Уголки его рта поднялись в злобные ухмылки. Но внезапно он увидел перед собой яркий свет. На территорию прибыли охотники гильдии мусорщиков. Бах. В этот самый момент они увидели, как что-то вылетело через стену завода, где находились Джингу и остальные. И это нечто оказалось прямо перед ними. Охотники, узнавшие лежавшего перед ними, были все до одного поражены. Томас! Мастер, вы в порядке? Это было просто невероятно. Удар был настолько сильным, что от всего тела Томаса шел пар. Ладно, если бы это был обычный человек, то он бы уже не смог подняться. Все его кости были бы сломаны. Но с Томасом все было в порядке, что в принципе и ожидалось от человека, который в качестве танка сражался с камешем. Но его лицо было разбито. Поднимаясь на ноги, с каменным выражением лица он оглядел рядом стоящих людей. Увидев налитые кровью глаза охотника особого уровня, те побледнели. Затем Томас молча направился обратно в сторону завода. От него прямо исходила убийственная аура. Продолжая смотреть вперед, Томас леденящим голосом произнес: «И что вы делаете? Вперед все! И больше сотни элитных охотников-мусорщиков вошли на территорию завода, где находился джинву. Джин Ву, своей атакой, отправившей Томаса в полет, тяжело вздохнул. Юджин Хо был почти на грани, и если потерять еще хотя бы момент, он мог. Джин Ву увидел с помощью глаз солдата, как Хван -дон Су поднимал голову Юджин Хо. Парень ощутил, как холодок пробежал по его коже. А что теперь? Я должен отпустить Хван Дон Су, чтобы не поддаваться влиянию внешних сил. Джинву продолжал работать на пределе своих возможностей. Таким образом, просьбу Томаса он решил не рассматривать. Итак, таким был ответ Томаса. И давняя атака. Хоть Джинву и выиграл этот первый раунд, битва еще не была окончена. Томас отлетевший на довольно большое расстояние, шел в сторону Джинву и тот ощущал его огромное убийственное стремление. И в это же время Джинву швырнул Хван Донсу в угол, а затем призвал Икрида и Кайсела. Черный дракон и рыцарь незамедлительно появились. Джинву похлопал Юджинхо по плечу и передал его Икриду. Отвези Юджинхо в ближайшую больницу. Ему нужна помощь как можно скорее. Икрид, поклонившись, улетел на драконе, неся на руках Джинхо. Томасу было плевать на улетевшего дракона. Его взгляд был прикован к Джинву. Вместе с наморщившимся Томасом он увидел и толпу высокоуровневых охотников. Их было целая сотня. Казалось, что пришла вся элита мира, или, если точнее, вся элита гильдии мусорщиков. Но тем не менее, ты тут не один такой, у кого есть солдаты. В этот момент из тени Джинву начали выходить его теневые войны. Пока тьма под ногами Джинву расширялась, они поднимались из нее. Томас, увидевший солдат, пораженно застыл на месте. Солдат было около тысячи, и даже после того, как весь завод уже был набит битком, Солдаты продолжали появляться. Томас прищурил глаза и неуверенно произнес «Дело не только в количестве». Он понял, что несколько солдат были равны по силе охотникам уровня С, рыцарь с огромным щитом, орк-шаман черной мантии и гиганты. У каждого из них была сила, равная элитным охотникам. Даже если бы гильдия мусорщиков сражалась во всю силу, их победа не гарантировалась бы. Томас больше поразился признанным существу Джинву, чем ранее полученному удару. И как мы до этого дошли? Он криво усмехнулся и облизнулся. Теперь дело было не в Хуандонсу, а в восстановлении задетой гордости. Томас вздохнул. Мне и вправду придется убить его. Но перед этим охотник особого уровня в последний раз предложил Джинву: если признаешь ошибку и поклонишься мне, я пощажу твою жизнь. Женгу в ответ только показал ему средний палец. На лбу Томаса сдулись вены. «Ты...» «До самого конца...» Томас сорвал с себя куртку. Дорогая ткань высокого качества порвалась, как бумага. На его теле резко сдулись и затверделись мышцы, как будто бы он был в броне. От него начала исходить ужасающая магическая энергия. И эта энергия была настолько сильной, Что казалось будто бы от его плеч поднимался золотой пар. Сильнейший танк мира показал свою силу во всей красе. Джинву, наблюдавший, как менялся Томас, молча выпустил свою энергию. Элитные охотники-мусорщиков, наблюдавшие за этим, были поржены до глубины души. Что? Что это за сила? Множество пар глаз было устремлено в одну точку. Сон Джинву. Конечно же, это была сила Сон Джинву, который убил гигантов. Глядя на парня, охотники му... гильдии мусорщиков нервно сглотнули. В отличие от взволнованных людей, Джин сохранял полное спокойствие. Для него представилась отличная возможность проверить, насколько он вырос. И внезапно Жену вспомнились слова, сказанные правителем. Камешем. Власть правителя. Он уже сказал, что четыре человека получили силу владык. Означало ли это, что это те четверо из пятерых охотников особого уровня, которые пережили атаку Камеша. Если так, то весьма вероятно, что Томас Андре был тем самым человеком, который получил силу владык. Женву начал первым. Вперед! Как только приказ был отдан, солдаты начали наступать. Голос Томаса оставался спокойным. «Иди сюда!» Человек против гильдии. Тысяча теневых солдат против сотни лучших охотников. Бум! Томас, сбивший с ног, бросил взгляд на Дженууу а тот уже сделал то... свой ход. Что? В одно мгновение Джингу, пригнувшись под рукой Томаса, вонзил короткие мечи короля демонов в его бок. Но он не смог пробить плотную кожу Томаса. Глаза Джингу широко раскрылись. Бум. Томас, улыбнувшись, ударил парня локтем в ответ. Такой была сила охотника особого уровня. Хоть у Джингу и была огромная скорость, он не мог пробить защиту Томаса. Томас же, посчитав это как свою победу после атаки, вытянул руку. На кончиках его пальцев сосредоточилась огромная сила, и отброшенный ударом Дженву был притянут обратно. Власть правителя. Этой способностью Томас притягивал к земле Камеша, который все свое время проводил в воздухе. Женву, которого на пугающей скорости притягивало к Томасу, удивленно моргнул: Власть правителя! Шух! Лечи Томаса дернулись от удивления. Что? Томас увидел, что Джинву воспользовался силой, которая была только у охотников особого уровня, был шокирован и в то же время, не упуская возможности, кулак Джинву во второй раз врезался в лицо Томаса. Бум! И впервые с того момента, как он стал охотником, лицо человека, названного Гляфом, начало стекать кровью. Бюро охотников тоже времени не теряла. Десятки машин бюро мчались к месту, куда направились охотники гильдей мусорщиков. Но ведущая машина, где ранее сидел Томас, остановилась задолго до места назначения. Адам в волнении, оглядывающийся по сторонам, удивился, что они так резко остановились. «Что произошло?» Единственный охотник уровня С, которого послал бюро, повернулся к нему. «Мистер Уайт, нужно, чтобы вы объяснили, что здесь происходит!» «Объяснить? Что объяснить?» Адам потерял дар речи. Лицо охотника было белым. Это был один из тех редких случаев, когда Адам увидел признаки волнения у охотника уровня С. Ему хотелось понять, почему все именно так. «Мистер Охотник, что случилось?» Тот хмуро ответил. «Если мы поедем вперед, то наши жизни окажутся в опасности». Том 15, глава 4. От этого удара у него отвисла челюсть. Отброшенный назад Томас Андре покачнулся от этой огромной силы, которая ударила его прямо в лицо. «Как? Как может существовать такая мощь?» – удивился он. Полученный им удар был достаточно мощным, чтобы от него закружилась голова. Но это было еще не все. У этого человека, так же, как и у него самого, была способность физического воздействия силой мысли. Но он поступил не так, как поступил бы он сам на его месте – Охотник не стал сопротивляться, тянущей его силе и добровольно позволил себя подтянуть. Кто бы мог до такого додуматься? И неожиданным было не только то, что он не воспользовался невидимой рукой, чтобы воспротивиться притягивающей его силе, а также то, что вместо этого он воспользовался ей как маневром, чтобы отвлечь внимание своего противника, а затем нанес удар, от которого было не так легко вернуться». Получилось, что ускорение от притяжения сработало против того, кто воспользовался этой способностью, то есть его, Томаса, и в результате нанесло ему еще больше урона. Это был дошокирующий его развитый боевой инстинкт. Через сколько же битв он прошел, чтобы вообще додуматься до такой тактики, подумал Томас. Раньше Томас Андрея считал возможность смотреть на Женву с высока, как просто на обычного пацана. Хоть он и признавал силу корейца, но теперь дважды получив удар в лицо, его мнение быстро изменилось. Томас перестал отскакивать назад и приземлился на ноги. От трения пол треснул, и в воздухе поднялась пыль и кусочки цемента. Как и ожидалось, Джин не дал американцу времени прийти в себя и рванулся к нему. Это явно было признаком опытного охотника. Было очевидно, что парень был нацелен атаковать до того, как его противник придёт в себя. Но в этот раз его жертва среагировала быстрее. Томас отбросил всю свою спесь. Он также понял, что может проиграть сегодня, если будет думать о состоянии его окружения. Его противник был намного, намного сильнее, чем он ожидал изначально. Усиление. Когда он пробормотал это, его тело, уже покрытое мышцами, как броня, резко раздулось. Он и так был ростом в почти два метра, А теперь мгновение Ока превратился в монстроподобную фигуру ростом выше трех метров. Томас заревел, как разъяренный зверь. Он поднял обе руки, которые теперь напоминали каменные столбы над головой. Все это произошло даже слишком быстро. Джинву, посреди своего рывка, к нему резко почувствовал, что впереди опасность. Что же это может быть? Он задумался. Суть была в том, что в момент огромной опасности его чутье ни разу его не подвело, так что Джингу резко остановился и почти сразу же отскочил назад. С разницей миллисекунды огромные кулаки Томаса силой обрушились на пол. Все предметы, которые находились в рамках определенного радиуса рассыпались на кусочки от ужасающей ударной волны. Томас применил навык разрушения. Эта невероятная мощь заставила Джинву отступить еще на несколько шагов, хоть он уже и ушел в безопасную зону. Поднявшийся в воздухе мусор резко обрушился вниз. Как и подобало охотнику, который одолел дракона, стойкость и разрушительная сила Томаша не уступала никому. Но сейчас не было времени на удивление. Охотник особого уровня издал еще один грозный и громкий рык – захват, и мощная сила притяжения в центре которой был Томас Андре, начала притягивать к себе все в определенном радиусе. Это выглядело так, будто бы он стал черной дырой. Теневые солдаты и охотники смешались в одну кучу и полетели к нему. Дженву тоже был одной из целей захвата. Но он воспользовался властью правителя, чтобы оттолкнуться от этой силы притяжения. И когда он наконец смог оторваться от этой огромной силы, И снова отскочил назад, Томас Андре снова воспользовался навыком разрушения. Не только теневые солдаты, но и охотники гильдии мусорщиков были отброшены этой ударной волной. Тут и там раздавались крики. Заместитель мастера довольно поздно осознал весь ужас этой ситуации и Васю глотку крикнул «Отойдите от мастера, живо!» Трое или четверо быстроногих охотников Быстро подхватили своих раненых товарищей и отступили назад. В это время Томас с каменным выражением резко ринулся в сторону Джинву. Особый уровень подразумевал, что его обладателю давались права целой независимой страны. Вот почему ему нужно было показать, какое наказание следует за слушание короля. Томас мгновенно оказался там, где был Джинву и нанес мощный удар кулаком. Его кулак ударил только воздух. Он уже и так слишком хорошо это знал. Он лучше всех знал, что он был слишком медленным, чтобы зацепить этого ублюдка, обладавшего прямо звериной ловкостью, особенно когда он был в своей усиленной форме. Его силы и защита возрастали до его невероятной степени. Но в то же время, ровно так же падала его скорость. К счастью для Томаса, он также обладал навыком, который компенсировал эту слабость. Он вытянул руку в сторону быстро отдаляющегося от него Джинву. Захват. И снова между ними возникла невероятно мощная притягивающая сила. Американец знал, что в этот раз он не упустит свою жертву. С его теперь укрепленным с помощью усиления тела, его внимание не будет смещаться из-за таких мелких отвлекающих трюков. Как и ожидалось, Сон Джинву был с легкостью притянут обратно. Оставив свою левую руку вытянутой, Томас Андре оттянул свою правую руку назад и плотно сжал ее в кулак. В нем собралась огромная магическая сила, способная превратить туловище любого высокоуровневого охотника в фарш. Навык «Мощный удар» — его кулак, наполненный невероятной разрушительной мощью, медленно двинулся вперед. Но затем случилось следующее — его глаза широко раскрылись. Он увидел, как мышцы на правой руке Джинву внезапно раздулись. Он что, думает пойти в прямую атаку? Не поверив в это, Томас усилил притяжение. Но Джинву Ву не пытался вернуться от этого, а на самом деле даже воспользовался своей властью правителя, чтобы увеличить скоростной момент. Черт! скрикнул шокированный американец. Джинву приблизился быстрее, чем ожидал Томас, и нанес удар немного быстрее своего противника. В то же время он пригнул голову и буквально на волосок увернулся от запоздалого удара американца. Томас увидел вспышку перед своими глазами и наконец понял. Та его первая атака была... Та атака, которую он не успел увидеть тогда, была именно этой. Томас полетел как ракета, снеся с собой одну из стен заброшенного завода. И еще какое-то время кубарем катился по земле. Глубокий и длинный след на полу от его тела напоминал борозду на поле. <coughs> <coughs> Он спешно оттолкнулся от земли, но Джинву уже стоял перед ним. Томас заревел и начал наносить свои бесчисленные удары. Каждый раз, когда его кулак летел вперед, земля трещала и казалось, что воздух разрывается на куски. Каждый из этих ударов был достаточно яростным, чтобы одним касанием полностью обратить человека в пыль. К несчастью, ни один из них не мог задеть джинву. Он просто и легко увернулся от всех ударов Томаса. Затем точными ударами контратаковал по всем слабым местам американца. И так потихоньку рот Томаса наполнялся кровью. Ах! Ах! Как такое было возможно? Как может быть охотник-маг таким сильным и быстрым? Чем больше он мешкал, Больше физического урона он получал Я... Я проигрываю? Но такого не могло быть Нет, такого не, не должно быть Его способность превосходить своих врагов За счет чистой физической силы Было единственным смыслом его существования Она была единственной вещью Которая доказывала, что Это он И никто другой Томас стиснул свои окровавленные зубы Его глаза под злобно поднятыми бровями загорелись яростным светом. Он ударил кулаком изо всех сил, но джин -Ву снова увернулся от этой атаки и ответил оберкотом в нижнюю челюсть американца. Томас силой стряхнул головой, чтобы избавиться от болевого шока, который отдавался звоном в ушах. Но в этот короткий миг джин -Ву подобрался ближе. Он оказался прямо перед носом Томаса, И начал его безжалостно и без остановки избивать. Бум, бум, бум. А, а! Томас Андре, напоминавший крепость, начал пошатываться. Он не твердыми шагами начал отходить. Каким-то образом ему удалось сохранить равновесие. И он злобно выкрикнул: «Я никто иной, как Томас Андре. Думаешь, сможешь меня победить только этим?» «Я уже тебе все сказал». Джинву снова ударил его через и добавил. Мне плевать, кто ты. Голова Томаса откинулась назад, но он удержался. Окончательно выйдя из себя, Голяв поднял сцепленные руки над головой. Разрушение. Пол снова треснул и с грохотом задрожал, когда он со всей силы обрушил свой удар. К несчастью, Джинву там уже не было. Куда он? И взгляд Томаса быстро заметался во все стороны, пытаясь найти Джинву. И тогда он запоздало понял, что сгусток невероятной магической энергии падал на него сверху. Он быстро поднял голову. Джинву подпрыгнул, когда Томас использовал разрушение. И теперь он летел сверху на свою цель. Его локоть силой обрушилась на лицо Томаса. Далее от заброшенного завода остановилось около десятка машин. Было решено, что подъезжать ближе было бы опасно. Из машин вышли высокоуровневые охотники связанные с бюро охотников. Каждый из них был выдающимся и по-своему превосходным охотником. Но несмотря на сопровождение таких славных охотников, Адаму Уайту было неспокойно. Но это можно было понять. Для этого нужно было только сравнить их с охотниками Сонжин Ву, Томасом Андре и полным составом лучших охотников гильдии мусорщиков. Охотник уровня S по имени Бренд которому было поручено командовать охотничьими силами бюро, мог только хмуро прокачать головой. Бог ты мой! Да что же там за монстры сражались? Что от них исходила такая мощная магическая энергия? Его ноги отказывались сходить с места, но позади него стоял Адам Уайт с умоляющими глазами, ожидавший сопровождения. У Брента не осталось выбора, кроме как сдаться и отрешенным голосом сказать «Да вон там!» Но там действительно опасно. Так что мой вам совет. Вам нужно быть просто смертельно уверенным в этом. Адам кивнул. Бум. В этот момент что-то с громким грохотом. Взлетело в воздух и затем рухнуло обратно на землю. Адам взглянул в сторону раздавшегося шума и быстро перевел взгляд обратно на Брента. Охотник уровня С никак не мог подобрать свои отвисшие челюсти. Адам тревожно спросил. «Что это сейчас было?» «Если я не ошибаюсь, то это...» «Как мог бренд охотник уровня С, ошибиться с определением?» И даже тогда он заметно колебался. Прежде чем продолжить. «Это только что с неба упал мистер Томас Андре!» «Что?» — скричал Адам. «Даже я не уверен!» Глаза Адама широко выпучились, и он в спешке выхликнул. «Быстрее! Нам нужно срочно идти туда!» Брент увидел, как Адам побежал в сторону завода, и жестом велел остальным охотникам следовать за ними. Вскоре группа из бюро охотников прибыла на место, где сталкивались две огромные массы магической энергии. И тогда все они увидели это, а они застали сцену, где единственного и неповторимого Томаса Андре до смерти сбивал одинокий охотник-азиат. Брент, побледнев от страха, указал туда «Томаса! «Мистера Томаса Андре избивает охотник Сон Джингу!» «Я это вижу!» Нетерпение несколько раз сопнул ногой Адам. Он даже оттуда мог видеть, что состояние Томаса, которого избивал Джингу, было не слишком хорошим. бренд с растерянным лицом быстро спросил. «Что нам теперь делать?» «Нам нужно остановить их». «Вы собираетесь стоять тут и смотреть, как охотника особого уровня забивает насмерть?» орал Адам. «Вы хотите, чтобы мы это остановили? В смысле остановить этого человека?» — переспросил бренд Он ошарашенным взглядом посмотрел на охотника-азиата, от которого исходила действительно невозможная магическая сила. Она была настолько огромной, что если бы бренд мог, то он бы не хотел даже близко подходить к такому вихрю. Но прежде чем он успел сказать это вслух, Адам рванул все вперед. Может, он и был агентом бюро охотников, но все же он был обычным человеком. Он мог погибнуть, просто подойдя к магической энергии, которая исходила от высокоуровневого охотника. Прикидывая варианты, Брент поморщился. Но затем, он, простонав, все-таки побежал след за адамом в сторону Джинву. Агент Уайт! Лицо Томаса Андре обрушился удар локтем, и он упал на колени. Обе его руки глубоко вошли в землю. А! Он как-то смог поднять свое тело и продолжить атаки. К несчастью для него, он получил слишком много ранений, и его кулаки уже не могли бить с такой разрушительной мощью, как раньше. Джинву увидел эти ставшие вялыми атаки и убедился, что битва идет в его пользу. Теперь размахивания руками Тома Андре содержали в себе только бессмысленную ярость, проигрывающего и желание убить Джинву. Ву. Корейский охотник плавно... Обошел эти атаки и снова контратаковал. Бум. В отличие от атак Томаса, удары Джинву с точностью и без остановки сыпались на слабые места американца. И в результате, бедняга уже даже не мог прийти в себя. Ах! Ах! Каждый раз, когда голова Томаса металась из стороны в сторону, с его лица слетали брызги крови. Он потерял равновесие и только неловко пошатывался. Джинву же продолжал беспощадно пинать американца. Бум. А! Столкнувшаяся магическая энергия взорвалась, и Томас высоко подлетел в воздух. Власть правителя. Джингу притягивал подлетавшего вверх американца обратно вниз, и его жертва без какого-либо сопротивления обрушивалась на землю. Бум. А! Томас, распластавшись на полу завода, выплюнул большой сгусток крови. Джингу сел на него сверху. И так же, как и в его схватке с королем демонов Барону, «Замки демонов». Он схватил Томаса за шею, и другой рукой обрушивал на него свои удары. Бум-бах-бах! Бах. Он ощущал, как сопротивление Томаса слабело все больше. Бум-бах-бах! Бах. И, наконец, Джингу поднял свой кулак высоко вверх, чтобы нанести добивающий удар. Но тут он услышал чей-то отчаянный крик. «Охотник сон ним! Прошу, остановитесь! Молю вас, удержите свою руку, пожалуйста!» Дженву без интереса взглянул в ту сторону, откуда к нему бежал Адам Уайт. Затем снова плотно сжал свой кулак. От его укрепленного плеча до его кулака прошла волна ужасающей магической энергии. Нет! Остановитесь! И прежде чем его кулак обрушился на цель, пока кричал Адам, в отчаянии протянул руку, Томас Андре наконец открыл рот. Стоюсь! прохрипел он. Шух. Кулак Джинву остановился в миллиметре от носа американца. Тот сразу же потерял сознание и обмяк, будто бы потратив последние силы на то, чтобы сдаться. И только тогда Джинву оставил свой кулак и молча поднялся на ноги. Вскоре после этого охотники, присланные из бюро, осторожно обступили его, лежащего на полу Тома Сандре. «Какого черта? Что это за херня? Неужели это действительно случилось?» «И серьёзно?» – про себя один репортер, делая снимок за снимком. Изначально он хотел сделать пару снимков подготовки охотников гильдии мусорщиков к рейду, но теперь все, что ему нужно было сделать, это просто проследовать за охотниками, которые без всяких объяснений отменили рейд и куда-то выехали. И как он мог это объяснить? Сначала репортер подумал, что где-то случился побег из подземелья, но зрелище, развернувшееся перед его глазами, Произошло его самые дикие ожидания. Он воспользовался увеличением на камеры, чтобы еще раз на лицо человека, распластавшегося на полу. Это было довольно знакомое лицо. Это точно. Без всякого сомнения, это было лицо охотника особого уровня, Тома Сандры. «О боже! Кто же мог вот так отделать Тома Сандры?» изумленно охнул репортер, пролистывая сделанные фотографии. И в то же время его сердце забилось в предвкушении. Он понял, что фотографии в этой маленькой камере могли бы принести ему огромные деньги. Том 15, глава 5. Адам Уайт быстро проверил, подает ли признаки жизни Томас Андре. Он прислонился ухом груди лежащего человека. Прислушавшись, он услышал слабое биение его сердца. Затем он поднес ладонь к носу Томас Андре. В руке он ощутил его дыхание. К счастью, охотник был еще жив. Однако он едва держался. Он, конечно, был еще жив сейчас, но находился в очень плохом состоянии. Можно было даже сказать, что Томас не особо был похож на живого человека. Настолько сильно он был избит. Подумать только. Он способен довести знаменитого Томаса Андре до такого состояния, со страхом подумал Адам Аджинву. Сколько охотников во всем мире способны на такое? Нет, правильнее спросить, может ли вообще хоть кто-нибудь сделать нечто похожее. Если бы такие новости распространились, то мир стал бы на уши в одно мгновение. А даже ощутил эмоцию сродни страху. Он увидел силу Джинву, которая значительно превзошла ожидания бюро охотников. Однако сейчас не время колебаться. Скорее! Адам Уайт указал на целителей Бюро Охотников. Один из лучших целителей быстро подбежал и уселся рядом с пострадавшим на земле. Проверив состояние Томаса Андрея, чтобы правильно начать процесс исцеления, целитель цокнул языком и заговорил. Каждая кость его теле сломана. Кровотечение тоже серьезное. Я не смогу исцелить его в одиночку. Мы должны сделать это вместе. Следуя указанию целителя, остальные его коллеги, стали присоединяться к лечению Томаса Андре. Но смогут ли они наполнить озеро водой из-под крана? Из-за огромного резерва здоровья Томаса Андре нужно было приложить титанические усилия, чтобы исцелить его. Целители в поте лица занимались исцелением американского охотника. Адам Уайт стал с земли, чтобы осмотреть обстановку. Он увидел, что охотники из бюро плотно заняты спасением раненых, которые пострадали на заброшенной фабрике. «Ух, эх, моя нога, моя нога!» Состояние элитных охотников-мусорщиков было по меньшей мере жалким. Неизвестно, как они оказались в таком удручающем положении. Но совсем не трудно было догадаться, кто же ответственен за их потрёпанный внешний вид. Один человек против целой гильдии, Всего лишь одного охотника было достаточно, чтобы полностью уничтожить одну из лучших гильдий во всем мире. Серьезно? Адам Уайт был просто потрясён способностями Сонжин-Ву, которые тот проверил... Которые тот проявил в поединке с Томасом. Видимо, они сыграли ключевую роль в возведении его силы на невероятный уровень. А? Продолжая осматривать местность... Он нигде не видел охотника Сонжин-Ву. Атом Уайт внимательно смотрел по сторонам, чтобы найти корейского охотника, но пока он не нашел даже намека на его присутствие. Его ушах заиграла довольно знакомая песня. Это была мелодия звонка на его телефоне. Это Уайт, ответил он. Агент Уайт, мы выяснили текущее положение охотника Юджин-Хо. Звонок был из бюро охотников. Из всех новостей, которые он услышал за сегодня, это должно быть лучшее за весь день. Орачное выражение лица Адама Уайта стало немного ярче. «И серьезно, Где он сейчас?» Звонивший сообщил ему, что тяжело раненый охотник Юджин Хо был обнаружен у порога крупной больницы неподалеку. В настоящее время, после получения неотложной медицинской помощи, его жизни ничего не угрожало. «Я отправляюсь сюда, как только закончу все дела в этом месте». «Принято!» Адам Уайт закончил разговор и облегченно вздохнул х, он понятия не имел, как совладать с гневом охотника джин Если с джин случится что-то очень плохое, от одной мысли об этом у него закружилась голова. В любом случае, пролитое молоко не спасти. Но можно лишь назвать не разбившуюся бутылку из-под молока лучом надежды среди моря грозовых облаков. И все-таки небольшая гора свалилась с его плеч. А вскоре он услышал еще одну хорошую новость. «Мы закончили». Целители, которым было поручено исцелить Томаса Андре, встали с земли. Адам Уайт спросил их о текущей ситуации. «Как он, в порядке?» «Пока что». «Пока что?» «Что это значит?» «Мы исцелили его искалеченное тело». но он получил множество тяжелых ран. Пройдет какое-то время, прежде чем он придет в себя». Ох, магия целителей способна лечить физические раны, но они не в силах облегчить психическую травму. Так как Томас Андре без сомнения потерпел серьезное ментальное поражение в этом бою, его больничная палата будет находиться под строгим контролем. Адам Уайт мог только с жалостью смотреть на безознательное лицо охотника особого уровня. Тем не менее, целитель нашел слова, чтобы немного разрядить обстановку. «Как бы то ни было...» Томасу Андре удалось пережить это, только благодаря тому, что он является охотником особого уровня. Будь на его месте любой другой охотник, то всех этих страшных ран ему бы хватило на десяток смертей. «Какая?» – Адам Уайт кивнул. Он собирался что-то добавить от себя, но в итоге решил промолчать. Томас Андре смог выжить после всего этого, только благодаря своему уровню. Если так, то что насчет охотника Хуантон Ведь тот, должно быть, подвергся одностороннему излиянию ярости сунжин Этот человек тоже был здесь. С напряженным лицом Адам Уайт спешки спешке отправился на заброшенную фабрику. И здания продолжали выносить раненых. Оказавшись внутри, он осмотрелся и услышал чей-то зов. «Адам Уайт, сюда!» Это заставило Адама Уайта стрепенуться. Он попытался успокоить свое колотящееся сердце и побежал к источнику звука. Один из охотников бюро с серьезным выражением лица стоял рядом с человеком, лежащим на полу. Адам Уайт узнал его и с тяжелым вздохом прошептал имя этого человека. Хван Дон Су. Затем охотник, стоявший рядом, высказал свои выводы. «Этот человек не дышит, сэр. Его сердце больше не бьется». «Я надеюсь, ты не будешь тратить мое время». Рассказывая какую-нибудь офигительную историю. А потом в итоге окажется, что это шутка или просто ошибка. Было уже довольно поздно. Редактор отправился на встречу с журналистом-фрилансером. После того, как тот позвонил ему. Понятно, что взгляд редактора был холоден. Кто он такой? Он был никем иным, как редактором газеты. Самыми большими тиражами. Восточной части США. Обычно кто-то вроде фрилансера не смог бы вытянуть его на импровизированную встречу, подобную этой. Но в этом случае, после того, что он услышал по телефону, у него не было другого выбора, кроме как согласиться на эту авантюру. Редактор говорил себе, что если этот фрилансер потратит его время на сказки, то пожалеет об этом. Тогда он сделает все возможное, чтобы этот парень оказался в тюрьме по ложному обвинению. Таким был его мыслительный процесс. Он в спешке надевал одежду, в которую он обычно ходил на работу для этой ночной встречи. Репортер махнул рукой, завидев подозрительный взгляд редактора. «Это точно не чушь? Это сериально на сто процентов?» «Я подумал, что вам нравятся только реальные истории», — скороговоркой сообщил он. «Хм... Итак, сколько вы готовы предложить?» «Сперва позвольте мне посмотреть на фото». Репортер огляделся по сторонам. Словно боясь чего-то, затем начал вытаскивать фотографии одну за другой из своей сумки. Редактор взял их без особого энтузиазма и начал просматривать. Но затем его руки внезапно остановились. И мощное потрясение вспыхнуло в его глазах в тот момент. «Как это возможно?» Удивленный взгляд редактора закономерно переместился на лицо репортера. По его лицу был явно виден назревающий вопрос – «Где ты взял эти фотографии?» Такая реакция редактора заставила репортера почувствовать, что он на вершине мира. Но в ответ он лишь пож быстро пожал плечами. Редактор продолжал перебирать фотографии трясущимися руками. Они в точности соответствовали тому, что репортер описывал по телефону. Томас Андре потерял сознание после избиения за день до Международной конференции Гильдии. Такое трудно было даже представить, Мало того, лицо человека, который неспешно поворачивался после победы над американцем, было запечатлено на этих фотографиях. Разве это не Охотник Сонжин Это был Большой Куш. Нет, подождите, даже слов Большой Куш недостаточно, чтобы полностью описать этот невероятный джекпот. Дыхание редактора в тот момент стало неровным и тяжелым. Тем временем репортер посмотрел на фотографию которую разглядывал редактор и добавил некоторые пояснения. «Этот человек, который избил Томаса Андрея, если вы сможете провести расследование и раскрыть личность этого парня, то я думаю, вы устроите адский шторм СМИ, редактор, мистер редактор». Каким же идиотом был тот парень? Предположительно, западные люди с трудом различают азиатские лица. Наверное, из-за этого репортер не смог узнать лицо Сэм В подобных случаях редактор чувствовал некую благодарность за то, что был американцем азиатского происхождения. И в то же время он уже начал придумывать заголовки для первой страницы завтрашней газеты. «Человек, который сразил дракона, побитый и отправлен на землю азиатским драконом». Охотник на гигантов Сон у теперь охотится даже на Голиафа. Крепость охотника национального уровня разрушена новой восходящей звездой Южной Кореи. Неважно, какие заголовки он решит использовать, эти новости привлекут внимание всего мира. А самое главное, у его газеты будут эксклюзивные фото. У него будут доказательства в виде десятков настоящих фотографий. Насколько же серьезные волнения прокатятся завтра по всему миру? Фактическую ценность этих фотографий невозможно представить. Редактор почувствовал, как его сердце затрепетало. Увидев трепещий огонь в глазах редактора, репортер быстро забрал фотографии обратно. Редактор мог лишь задумчиво облизать губы. «Это... Но мне немного сложно предположить цену за эти фотографии». Редактор сильно колебался. Прежде чем решиться задать вопрос репортеру, он внимательно изучал своего собеседника. «Почему бы тебе не предложить свою цену?» «Которые ты считаешь справедливой. Итак, сколько ты хочешь за них?» Наконец произнес он. Репортер обдумывал вариант некоторое время, а затем показал пять пальцев своей руки. Редактор кивнул головой. «Пятьдесят штук? Хорошо, я согласен». «Нет». Репортер сразу же поправил редактора. «Это значит пять миллионов долларов». «Пять миллионов?» Редактор изумился. 5 миллионов долларов США – это огромная сумма денег, примерно равная 6 миллиардам корейских вон. Совершенно очевидно, что лицо редактора сильно напряглось. «Если вы считаете это, эту цену недопустимой, то я просто обращусь к кому-нибудь еще», – ответил репортер. Затем он убрал фотографии обратно в сумку и попытался отвернуться, однако редактор спешно остановил его. «Нет, подожди!» В наше время фотографии ребенка знаменитой пары продаются за миллионы долларов. Так почему бы не потратить 5 миллионов на сенсацию мирового масштаба? Как только эта новость попадет в СМИ, все телеканалы и печатные издания будут без остановки говорить об этой истории в течение следующих нескольких дней. Он просто не мог упустить такую возможность из своих рук. С трудом придя к своему решению, редактор открыл рот. «Хорошо, заключим сделку. Но я хочу получить не только фото, но и негативы. А вы поклянетесь, что никому не расскажете об этом». По рукам сделка была заключена. Репортер являлся фрилансером, и все это время ему приходилось барахтаться на дне общества. Он думал что, о том, что теперь снова сможет увидеть с родителями. Он не видел их ни разу после отъезда из своего родного города. Его голос слегка дрожал от волнения, когда он ответил: По рукам. Больничная палата, в которой в настоящее время находится Юджин Хо. Он сбежал из объятий смерти, но все еще не пришел сознание. Юджин Хо тяжело дышал от боли. Казалось, что даже морфин, используемый как обезболивающее, не был достаточно эффективен. Немного позже, после того, как врач, проводящий обход пациентов, проверил текущее состояние Юджин-Хо и ушел в больничную палату пробралась гуманоидная форма, возникшая из густкой тени. Это был Бер, который поменялся местами с джин через обмен тенями. Он протянул руку, чтобы исцелить Юджин-Хо, как приказал его господин. С кончиков его рук по темной комнате рассеивался нежный синий свет. Лицо Юджин-Хо до этого напряженное. Из-за боли и дискомфорта мгновенно расслабилась. Бера обладал способностями, превосходящими силу обычных охотников С ранга, Так что было совершенно очевидно, что его целительная магия не имеет себе равных. Бывший король Мурайо старательно исцелял телесные раны своего пациента и в то же время успевал лечить психическую травму Юджинхо. Хо. Юджин Хо перестал юрзать кровати. Молодой человек почувствовал, как тепло окутывает все его тело, и в конце концов поднял свои тяжелые веки. А? Первое, что он увидел, была гигантская голова муравья прямо перед его лицом. Кроме того, эта гигантская муравьиная голова приложила палец к рту и прошипела, Шш! намекая, чтобы он молчал. Ох! Так я все еще сплю! Юджин-Хо закрыл глаза и вернулся ко сну со счастливым выражением лица. Тем временем Бер молча сосредоточился на исцелении парня. Ночь продолжалась. Сеул, столица Южной Кореи. Между востоком США и данным местом разница во времени в 14 часов. Когда там середина ночи, в Корее только утро. Нынешнее место было заброшенной детской площадкой. Черный рыцарь, плотно прижатый к земле головой, рядом с качелями, задал вопрос: "О мой король, как долго я должен оставаться в этом положении?" Женву, который в настоящее время тихо сидел на качелях и ожидал сигнала Бера, ответил бесстрастно: "Я думаю, пока Бер не сообщит мне, что он закончил исцеление Джинху. Возможно, рыцарь признал свою ошибку в этом вопросе." Он решил помолчать и остаться в позиции «бомбардировка Вонсан. Сан». молча смотрел на рыцаря. Потом его взгляд резко опустился на руки. Тыльная сторона его рук была в ужасном состоянии. На них было несколько фиолетовых синяков и многочисленные следы крови. Этот Томас Анре, он и правда был чертовски крепким парнем. Джин Ву всего лишь выбил из него все дерьмо, но при этом повредил руки до такого состояния. Конечно, такие раны исчезнут, без следа после хорошего ночного отдыха. все благодаря пассивному эффекту здоровья и долголетия. Но все же... Спать хочется. Он почувствовал, как нахлынула усталость. Этот безумный день наконец-то приближался к довольно спокойному завершению. Рыцарь, промолчав какое-то время, снова обратился к Джингу. «О, мой король!» «Что такое?» «Пожалуйста, дайте мне новое имя, мой король!» Джинву перевел взгляд на своего новенького теневого солдата. «Ранг, рыцарь, командир!» «Да, полагаю, тебе и правда нужно имя!» Джинву немного подумал над этой дилеммой, прежде чем улыбнуться и сказать. «Учитывая, что ты умер из-за своей жадности...» Как насчет того, чтобы я дал тебе имя жадность? Том 15, глава 6. Следующий день. Почти все телеканалы и газеты в мире говорили об охотниках, прибывающих в США для участия в Международной конференции гильдий. Однако только одна газета с востока страны осмелилась напечатать кричащий заголовок на своей первой полосе. Томас Андре без сознания. Не было ни одного американца, который не знал бы имени Томаса Андре. Поэтому никто не мог поверить, что охотник особого уровня мог потерять сознание. Он слег от какой-то болезни, Прохожик тут же привлек этот простой, но обращавший на себя внимание заголовок. Многие быстро расстались со своими деньгами, чтобы заполучить себе копию газеты. Но затем эти любопытные покупатели замерли на месте после того, Как они развернули свои газеты и прочитали статью на первой странице, это относительно скучный заголовок недостаточно подготовил читателей к бомбе, скрывающейся в самой статье. Нес не сообщалось, почему произошла драка, но тем не менее в статье подробно рассказывалось о столкновении одинокого охотника с Томасом Андре и его гильдии мусорщиков прошлым днем. А последствия этой драки были показаны для всеобщего обозрения на нескольких страницах с большими фотографиями. На снимках был запечатлен окровавленный и побитый Томас Андре, а также множество раненых охотников, которые выбирали заброшенной фабрики. Если бы читатели не знали тех, кто был изображен на фотографиях, то они бы могли решить, что эта террористическая атака настолько суровы были Запечатленные сцены. Тем не менее, разве это люди не были лучшими охотниками в стране? Особенно Томас Андре, охотник особого уровня. Он пережил атаку Камиша, называемую ужаснейшим бедствием в истории человечества. Все, кто читал статью, были поражены настолько, что не могли скрыть свой шок. Их дыхание стало неровным и тяжелым, как у редактора, когда он увидел эти фото. В конце статьи личность человека, который довел охотников гильдии, мусорщиков до такого жалкого состояния, была раскрыта. Читатели, сосредоточенные на этой статье, скрикнули от шока и удивления. «Как это возможно?» «О, Господи!» Почему в этой статье оказалось изображение охотника Сон Ву? Разве он не был любимцем международных СМИ после того, как ему удалось остановить полномасштабный кризис, нагрянувший на Японию не так давно?» Контраст между Томасом Андре, лежащим на земле, и Джингу, который поворачивался с каменным лицом, был поразительно велик. Он оставил у читателей неописуемый уровень ментального шока. Почти все СМИ были сфокусированы на международной конференции гильдии. И это обстоятельство еще больше усилило общественный резонанс, вызванный статьей. Он был весьма значителен, Однако еще раньше, чем традиционные СМИ, Успели сообщить срочные новости. Эта история распространилась в Южной Корее через социальные сети. Рофл, а это Томас Андре, которого избил до полусмерти Сон Джинву. Настоящий. Ссылка на статью. Святая корова это реально. Лов Томас Андре был вместе со своей гильдией, и ему все равно надрали задницу. Чушь. Тс, тс, это бессмысленно. Парень в одиночку разнес охотника особого ранга плюс супер-пупер-топовую гильдию. Прочитая статью по ссылке, это правда. Зачем они вообще дрались? Никто не знает, причина не указана. Ах, лол, братишка Янки тявкали о своих охотниках на каждом углу. Но теперь бум. Может быть, эти дураки просто воздух сотрясали? Это не Томас Андрей Слабак. Это Сон Джин Ву невероятен. Ага. Сон Джин У охотник Нима, гордость Южной Кореи. Ха, барменша, пришло время напиться, неси мне мой здоровый стакан с патриотизмом. Большинство корейских комментаторов выразили свое удивление по поводу этого события, но с другой стороны, в различных японских социальных сетях быстро появились комментарии, наполненные гордостью. Было совершенно очевидно, что Томас Андрей не сравнится с Сон Джин У охотник Нима. Может быть, США не помогли нам, потому что боялись раскрыть правду о своих охотниках особого уровня. Мы должны быть благодарны, что такой сильный охотник пришел нам на выручку. Я уже некоторое время планирую отправить подарок на знак признательности Сонджинву, охотник нему. Не Куда мне его отправить, чтобы он точно получил? Можешь отправить сюда. Адрес такой. Эй, чувак, зачем ты пишешь собственный адрес здесь? А, ну что за поехавший мудак? Джинву считался героем Японии. Раненая гордость японского народа была восстановлена. Ведь Джинву – человек, который спас их страну от катастрофы, победил героя Америки. Пожалуй, было неизбежно, что внимание всего мира, а не только Америки, где случился инцидент, в очередной раз фокусируется на Джинву. И это после совсем небольшого перерыва со дня покорения гигантов. Почему он сделал это? Зачем охотник Сонджину практически полностью уничтожил Томаса Андрея и его гильдию? Случился какой-то неразрешимый конфликт между двумя мужчинами. Общественное мнение и СМИ сгорали в пламени спекуляций. Все, кто узнал об этом инциденте, могли лишь с нетерпением ждать прояснения ситуации. Женуу проснулся в номере отеля. Он выглянул в окно и увидел море репортеров, разбивших лагерь ухода в отель. Парень цокнул языком. Откуда взялись все эти люди? Не то, чтобы он не знал, почему эти репортеры собрались возле отеля. Нет, он просто удивился скорости, с которой распространились новости. Вот и все. Он вообще не собирался скрываться от них. Разве это не прекрасная возможность показать всему миру, что случится, если кто-то перейдет ему дорогу? В Америке законом не запрещено вырубить парня, который угрожает тебе оружием. Особенно учитывая то, что недавно законы были скорректированы после появления охотников, ситуация могла выйти из-под контроля, если бы он продолжал атаковать нокаутированного Томаса Андрея. Но он мудро остановился точно в тот момент, когда его противник потерял желание сражаться. Такая же история получилась и с Хуан Донсу, когда люди узнают о том, что он сделал с Южин Хо, немногие будут показывать пальцем на Джинву. Поэтому он сохранял спокойствие и ждал, пока агент Адам Уайт свяжется с ним. Долго тот себя ждать не заставил. Тук-тук. Услышав стук, он открыл дверь и увидел, что агент Адам Уайт стоит в коридоре вместе с двумя другими охотниками из бюро. джин спросил без тени волнением в голосе. «Вы здесь, чтобы арестовать меня?» «Нет, не для этого». Американский агент покачал головой, И поспешно продолжил, «Мы здесь, чтобы сопроводить вас к месту проведения конференции гильдии, так как мы ожидаем довольно серьезную суматоху сегодня». А также, Адам Уайт быстро поправил одежду и вежливо наклонился на 90 градусов вперед, что было крайне неожиданно. Женву озадачился этим проявлением вежливости и молча продолжал смотреть на него. Тем не менее, Адам Уайт сохранил свою позу и продолжил речь. «Помимо всего прочего, я бы хотел выразить вам свою благодарность». В следующий момент джин быстро пробежался по своим воспоминаниям, но не смог припомнить ни одного момента, за который Бюро Охотников должно было бы поблагодарить его. Все, что он сделал вчера, не должно было вызвать желание благодарить его. Он потерял тень камеша, бродил вокруг в поисках Юрджин-Хо, случайно встретил Томаса Андре и надрал ему задницу, вот и все». Джинву вспомнил вчерашние события. Это немного подпортило ему настроение. Маловероятно, что американский агент выражал благодарность за то, что Джинву показал ему процесс излечения тени. Итак, за что же он так его отблагодарил? К счастью, Адам Уайт открыл рот как раз вовремя. Прямо перед тем, как растерянность Джинву успела набрать обороты. Если бы вы тогда не остановились, то США потеряли бы обоих охотников особого уровня. «Ах, так вот к чему он вел», — понял, наконец, парень. Он кивнул головой, вспомнив сцену, когда Адам Уайт кричал и пытался отговорить его прошлой ночью. Определенно вчерашний результат мог бы быть совсем другим, если бы американский агент не появился. Если бы Томас Андре оставался упрямым до самого конца. США уже потеряли одного из своих охотников особого уровня. Поэтому правительство сделало бы все возможное, чтобы предотвратить потерю второго, независимо от цены. Теперь Джинву мог более или менее понять, почему Адам Уайт появился здесь и склонил голову. Тем временем американский агент продолжил. «Мы в бюро охотников сделаем все возможное, чтобы этот инцидент не доставил вам серьезных хлопот, сон охотник ним». После этих слов Адам Уайт снова стал прямо. Он выглядел очень уставшим, кстати говоря. Бюро охотников провело экстренное ночное совещание с целью найти выход из этой ситуации. Конечно же, Адам Уайт должен был присутствовать на совещании как человек, ответственный за сопровождение Джинву. В итоге бюро пришло к выводу не провоцировать его. Руководство решило сделать все от них зависящее, чтобы пребывание Джинву в стране было максимально комфортным. Победа над Томасом Андре только увеличила оценку его сил в бюро. Организация определенно не хотела допустить того, чтобы их отношения с Женву испортились из-за проступков гильдии мусорщиков. Самое главное, Томас Андре остался жив, не так ли? Адам Уайту было приказано продолжать действовать в соответствии с графиком, и поэтому он приехал сюда, чтобы сопровождать Женву. Некоторое время он смотрел на своего начальника прежде чем сглотнуть слюну. Этот человек в одиночку победил гильдию мусорщиков. Охотник Сон Джин Ву был известен как могущественный человек, который к тому же руководствовался здравым смыслом. Но вчера Адам Уайт стал свидетелем того бедствия, которое устроил корейский охотник в приступе гнева. И потому он в какой-то мере даже завидовал Ю Джин Хо. Ведь было понятно, что такой гнев Джин Ву Был предназначен исключительно для защиты близких ему людей. Упс. Время быстро пролетело. Адам Уайт посмотрел на часы и улыбнулся: Ну, тогда мы идем? Конечно, идемте. Группа сопровождения под руководством Адама Уайта вывела джинву из отеля. Они пробились через толпу безумных репортеров и сели в автомобиль агентов бюро. Клик-клик-клик-клик. Тем временем репортеры непрерывно и неутомимо делали фотографии. Они продолжали щелкать камерами, даже когда автомобиль с их целью уже пропал из виду. По пути к месту проведения конференции Адам Уайт объяснил текущую ситуацию. Мы получили показания сообщников Охотника Хван Тансу. Бюро скоро выпустит заявление, содержащее полный отчет о том, что произошло. Затем он продолжил и особенно подчеркнул, что охотник ним будет избавлен от каких-либо неудобств. Конечно же, это была приятная новость для Джинву. Причина, по которой он решил отправиться в Штаты, это монстр, похожий на его отца. Он хотел получить больше информации об этом на международной конференции гильдии. Он спросил о монстре у нового теневого солдата, извлеченного из Хуан Тон Но даже тот немного знал об этом существе, которое могло быть его отцом. Согласно рассказу бывшего охотника Эсранга, это существо вышло из подземелья в одиночку, а его энергия была идентична другим монстрам. Когда был поднят вопрос о сыне существа, оно стало враждебным и устроило бойню. На этом все. Какова была его настоящая личность? Джингу все это время думал об этом. В конце концов, были высокие шансы, что оно окажется не его отцом. А если это существо и правда является им, то очевидно, что первым делом он захочет повидаться со своей семьей. Чем больше Джин Лу изучал это дело, тем больше возникало новых вопросов. Ситуация и так была непростой. А теперь к ней добавилось еще и несколько вопросов вдобавок к уже имеющимся. Все началось с последних слов дракона Камиша которые он произнес незадолго до того, как исчез навсегда. «О, мой король! Существует четыре человека, которые обладают властью правителей. Пожалуйста, будь осторожен с ними. Пять охотников выжили во время атаки Камиша». Это означает, что шансы того, что четверо из пяти охотников особого уровня обладают силами правителей, были крайне высоки, но тогда... «Один из охотников особого уровня был убит кем-то недавно», – рассуждал Джинву. Имя того человека – Кристофер Рид. С каким же могущественным существом столкнулся охотник, что ему даже пришлось сжечь свой особняк и окружающий лес? Возможно ли, что суверены, о которых уп упоминал король гигантов, наконец сделали свой ход? Если дело в них, то связаны ли с этим внезапные изменения в подземельях за последнее время?» В голове Джинву крутились различные мысли. Наконец он заметил, что они уже подъезжают к месту проведения конференции. В тот момент, когда Джинву вошел в зал, разговоры и приветственные речи, доносящиеся из толпы, внезапно прекратились. Любопытные и испуганные взгляды обрушились на него почти со всех сторон. Он был азиатским охотником, нанесшим сокрушительное поражение Тому Сандре. Человеку, который до недавнего времени был королем среди охотников. Шумно. Даже сейчас многие охотники продолжали шептать друг другу истории, связанные с Женву, Но никто из них не осмеливался приблизиться к нему, потому что они все еще не знали, по какой причине он пришел и разнес гильдию мусорщиков в хлам. Тут не та шуток. Что если причиной этой ужасной массовой бойни оказался Томас Андреа, который слишком долго смотрел на корейца. Если это так, то не обречет ли на себя смерть тот, кто просто скажет Джинву привет? Все эти люди были сильнейшими охотниками. Они неоднократно покоряли страшных монстров. Но сейчас никто из них не рисковал встретиться с Джинву взглядом. Радушный обед, подготовленный бюро охотников, подошел к концу. Участвующие охотники начали заполнять места перед трибуной в зале для конференции. Конференция шла своим ходом. Было обсуждено несколько тем. К сожалению, ничего из сказанного не привлекло внимание Джинву. Не заслужило его интереса. Большинство обсуждаемых вещей по своей сути являлись обновлением текущей ситуации в мире. И «Если бы Джин Хо был здесь, мне было бы не так скучно», — сожалел парень. «Все, что мог сделать Джин Ву, это активировать свое сверхчеловеческое терпение». Приходилось ждать, пока тема сменится на ту, что его заинтересует. Спустя некоторое время, хотя это была не та информация, которую он ждал, тема все же привлекла его внимание. Господа, вы должны знать о том факте, что число формирующихся врат в последнее время резко возросло, а также о том, что начали появляться более сильные монстры. Первоначально это звучало как-то что все и так прекрасно знают. Поскольку перед этим человеком выступило немало ученых, которые уже высказали свои теории по этой теме, атмосфера в зале в лучшем случае казалась вялой. Однако почти никто из вас не знает, что в небе над нами обнаружена необычная активность. Ученый по имени Белзер подчеркнул слово «небо», и охотники наконец-то начали проявлять признаки интереса. Естественно, Джинву был в числе этих любопытных охотников. Концентрация магической энергии, обнаруженной в атмосфере планеты, совершенно точно увеличивается. Мы все знаем об этом факте, по многочисленным отчетам. Теперь, когда на него уставились заинтересованные взгляды охотников, явно обрадовавшийся этому ученый продолжил. Я бы хотел использовать другой термин для обозначения магической энергии, найденной в нашей атмосфере пока не будет введено другое, более подходящее слово, как насчет того, чтобы использовать термин «магисфера». Ученый сделал жест рукой, и на экране позади него появилась огромная карта. Это был атлас мира, который содержал все континенты. Не все страны, существующие на планете. Нет, все страны, существующие на планете. Ученый использовал лазерную каску, чтобы выделить несколько точек на карте. Знаете ли вы, что в настоящее время маги-сфера начала собираться и концентрироваться на небе над несколькими нациями? Шум. Шум. Уровень шума среди охотников постепенно повышался. Ученый молил свою аудиторию успокоиться и послушать его дальше, прежде чем продолжить объяснение. Всего в мире 9 точек, где маги-сфера начала собираться в больших скоплениях. «Моя цель сегодня — раскрыть местоположение этих точек». Затем доктор Белзер спокойно зачитал названия девяти стран из своего списка. Провинция Альберта, Канада. И, наконец, место самой высокой концентрации маги Сферы – город Сеул, Южная Корея. В тот момент, когда перевод слов ученого прозвучал из наушника Джинву, по какой-то причине все охотники, сидящие в зале, одновременно направили взгляды в его сторону. Том 15 пятнадцатый. Глава 7. Джин -Ву прочитал статью о своем подвиге по дороге сюда. Войдя в аудиторию, где уже собрались участники конференции, он сразу заметил, что другие охотники пристально смотрят на него, причем их повышенное внимание совершенно не связано с тем вопросом, о котором говорит докладчик. Он вынужден был признать, что волнение, вызванное этой статьей, оказалось намного сильнее, чем он ожидал. Женву овел взглядом охотников, и все они быстро отвели свои взгляды. «Да ладно вам, это просто...» Он увидел заметный страх в их глазах. «Но что поделать? Парень мог лишь беспомощно вздохнуть в своем сердце. Похоже, эти люди и правда очень сильно заблуждаются в чем-то», — подумал он. «Все, что он мог предпринять сейчас, это подождать, пока бюро охотников выступит с обещанным заявлением». Когда атмосфера в зале стала слишком напряженной, доктор Блезер посмотрел в сторону Джинву и пошутил. Я тоже читал ту утреннюю статью. Но, ребятки, вам не следует так смотреть на Сон Джин Ву, охотник Нима. Если он оказался способен вызвать всю эту магисферу в небе, то, очевидно, он больше не охотник, не так ли? Ха-ха-ха-ха. Неловкий смех раздался в аудитории. Доктор Блэзер бодро улыбнулся и продолжил доклад. Как вы уже догадались, мы не смогли обнаружить каких-либо значимых сходств между локациями, которые я упомянул. Поскольку не было каких-либо сходств, становилось трудно выяснить причину этих изменений. А так как подобного прецедента еще не случалось, довольно трудно сказать, что может произойти дальше. Затем ученый открыл другое изображение на гигантском экране. Это снимок неба. Надо вышеупомянутыми девятью точками. Затем он добавил, что его команда улучшила отснятый материал специальными эффектами. Этим они добились того, что изображение, полученное камерой с детектором магической энергии на спутнике-шпионе, было намного проще расшифровать для зрителей. Как объяснил ученый, в небе на девятью точками можно было увидеть крупные скопления магисферы. Они напоминали грозовые тучи, поскольку к изображению были добавлены спецэффекты, Реальность может выглядеть не такой серьезной. Но тем не менее, учитывая все обстоятельства, это однозначно не похоже на природное явление. «А? хм, охотники начали удивленно вздыхать и ухать после того, как рассмотрели изображение на гигантском экране. Это были определенно плохие новости. А главное, никто не смог выяснить причину этого подозрительного явления. Непонятно было и то, каким последствиям оно может привести. Небо над Сиулом выглядело особенно плохим. Джинвуд внимательно изучил снимок Сиула, сделанный со спутника. Казалось, что это и есть центр бури, расположенный, состоящий из магисферы. Первым делом он задался вопросом, почему в мире именно 9 точек. Это как-то связано с количеством суверенов. Ведь их тоже 9, анализировал он. Вряд ли это могло быть случайным совпадением. Все это было очень подозрительно и тревожно. От этой информации оставалось какое-то смутное и неприятное послевкусие во рту. Хотя теперь, когда он убил короля гигантов... Номер девять больше не должен иметь значения В следующий момент доктор Белзер быстро перевел на него свой хитрый взгляд. Их взоры встретились. Но в отличие от прошлого раза... На лице этого симпатичного мужчины не было и тени улыбки. «Наша текущая ситуация такова, что мы не знаем причину этого явления, а также не знаем, как нам на него реагировать». Долгая презентация ученого приближалась к своему завершению. «Однако, позвольте мне прояснить это. То, что у вас нет ответов, не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Вполне возможно, что наш мир скоро испытает еще один сейсмический сдвиг». Ближе к концу конференции директор... директор бюро охотников вышел на трибуну. Его причина – он хотел сделать важное заявление. Поскольку его выступление не было в расписании, охотники, естественно, зашумели от неожиданности. Бюро охотников собиралось выпустить официальное заявление, связанное с событиями прошлой ночи. Директор был просто осыпан любопытными и заинтересованными взглядами охотников ему пришлось вежливо попросить своих слушателей успокоиться, прежде чем он смог начать говорить. «У меня есть кое-что важное, о чем я должен проинформировать всех вас. Каждый охотник, который сидит в этом зале, является лучшим из лучших в своей стране. Граждане на их родине хорошо знают их по именам. И правда, эти люди не были несносными незрелыми детьми или сбродом грязных солдафанов». Всего несколько коротких фраз директора, и в одно мгновение зал окутала жуткая тишина. Это была их сверхчеловеческая способность. Охотники могли полностью сфокусироваться на деле. Им была доступна высокая степень концентрации, которой не мог достичь ни один обычный человек. Это свойство глубоко укоренилось в охотниках высших рангов, присутствующих здесь. Настолько глубоко... Что его можно было назвать инстинктом. Директор кивнул. Он добился того, что атмосфера стала подходящей для него, затем пробежался глазами по лицам охотников, в конце концов, он встретился взглядом с Женву. Охотник Сон-Женву. Директор был полностью проинформирован обо всем, что произошло вчера. Он будто выразил признательность Женву быстро с кивком, в его сторону. Он выражал благодарность за то, что Джингу оставил Томаса Андрея в живых. К сожалению, другие охотники не имели ни малейшего представления о тонкостях этой ситуации. Они могли лишь шептать друг другу свои догадки, когда увидели, что директор бюро поприветствовал Джингу. После недолгой паузы директор наконец обратился к собравшимся. «Я с тяжестью на сердце сообщаю вам печальную новость». «Наконец-то». Джинву почувствовал, что момент, которого он ждал, наконец наступил. Директор продолжил говорить тихим, мрачным голосом. Около двух недель назад охотник Кристофер Рид был убит неизвестным врагом. Все собравшиеся охотники были поражены этим известием. Кто-то убил одного из лучших охотников в мире. Их уровень шока был сильнее того, что чувствовал Джинву, когда впервые услышал эту новость. Эта проблема выходила далеко за рамки того, кто победил в битве между двумя могущественными, могущественными охотниками. Директор открыл соответствующую информацию на гигантском экране позади него. Многое настораживало. Во-первых, остатки пламени, которые не хотели гаснуть, кроме того, пепел от особняка. И в конце мертвое тело Кристофера Рида с дырой в груди. Представленную видеозапись, а также несколько фотографий Охотники просмотрели в полной тишине. Вся шокировала смерть пробужденного охотника особого уровня. Они отреагировали потрясенными вздохами. Никто из присутствующих не мог оспорить факт смерти этого человека. Как и ожидалось, шокированные охотники начали задавать вопросы. Но директор строго покачал головой и ответил. «Мне жаль, но я отвечу на ваши вопросы только после того, Как закончится мое выступление. На повестке стояла куда более важная проблема, которую нужно было решить вместо того, чтобы отвечать на вопросы. Директор посмотрел на джинву краем глаза. Молодой корейский охотник был абсолютно спокоен. Его блестящие глаза не выдавали волнения. Он тихо сидел на краю аудитории. Его сдержанное поведение вызвало в директоре несколько противоречивых эмоций. Однако времени колебаться больше не было. Он нажал кнопку на пульте дистанционного управления, и изображение на экране позади него сменилось. Этот человек — наш главный подозреваемый в этом преступлении. Мужское лицо было растянуто почти на весь экран. Большинство охотников, собравшихся здесь, быстро смекнули, что дело плохо. Лицо мужчины-азиата было подозрительно похоже на одного из участников конференции, не так ли? Но затем охотники вспомнили, что случилось с Томасом Андре, и никто не решился высказать свои догадки, рвущиеся наружу слух. Джинву тоже сидел с закрытым ртом. Фотографии, должно быть, были сделаны через несколько секунд после того, как он прибыл в бюро охотников для идентификации. Это лицо определенно принадлежало его старику-отцу из детских воспоминаний. Он приходил к этому выводу, сколько бы раз не смотрел на это изображение. Джинву неосознанно прикусил нижнюю губу. «Почему именно мой отец?» Напряженно думал он. Подземелья предположительно были территории правителей. Он не мог сообразить, почему они послали монстра с внешностью его отца. Но независимо от того, какие были их намерения, Джинву почувствовал, как в глубине его сердца медленно копится искаленная ярость, К сожалению, охотники, сидящие поблизости, приняли эту ярость за что-то еще. Они всеми силами старались не смотреть на него. Не оглядываться, только не оглядываться. Они просто похожи, вот и все, просто похожи и ничего больше. А ты все на одно лицо, да? Ведь так? Здесь что-то не так. Директор назвал Сон Ильхуан как подозреваемый С и начал объяснять, Кем был этот человек? Где он был обнаружен? Что произошло во время первой встречи? И, наконец, что выяснилось впоследствии? Охотники также были поражены еще одним сюрпризом. Этот человек сумел победить Хуан Донсу во время допроса и сбежал. Кем был Хуан Донсу? Бюро охотников рано распознало его силу. Ему предложили выгодную сделку, побудив его быстро эмигрировать в Штаты. Более того, он был мастером гильдии, которую многие считали лучшей в мире, гильдии мусорщиков. Шок, который испытали охотники, был велик. Скорее всего, из-за того, что новости о его кончине еще не были опубликованы. Теперь они думали, что может произойти, если несколько противников с таким же уровнем силы набросятся на цель одновременно. Было очевидно, что даже охотник особого уровня Не сможет долго продержаться в таком случае. Они поняли причину, по которой Бюро охотников подозревало таинственного мистера Си в этом преступлении. Несколько человек подобных монстров, обладающих подобным уровнем силы, сбежали из подземелья и одновременно напали на охотника Кристофера Рида. Мы в Бюро охотников считаем, что это наиболее вероятное объяснение. Директор продолжил и на гигантском экране. Появилось изображение, на котором подозреваемый Си давит ногой на шею Хван Дансу. Су. Сцена явно демонстрировала необычайную силу этого существа. Оно просто давило Хван Дансу как насекомое. А ведь он являлся охотником, который значительно превосходил классификацию обычного С-ранга. Чистое изумление промелькнуло в глазах охотников, наблюдавших за кадрами на экране. Однако для Джинву это все не показалось таким уж удивительным. Этот подозреваемый Си был существом, которого создали правители для какой-то неизвестной цели. Он знал, что они обладают невообразимой силой, достаточной для же, даже для создания подземелья, не так ли? Поэтому нет ничего странного в том, что это существо победило Хван-Донсу, не сомневался парень. Кроме того, Джинву был гораздо больше заинтересован в том, чтобы узнать, что намеревался сделать подозреваемый Си. Вот он вовлек в в разговор. Он пытался поговорить с ним. Жну поднял брови. Он сфокусировался, как во время битв. И время мгновенно замедлилось. Своими обостренными чувствами он начал читать по губам подозреваемого Си. «В стране! Это не для моего сына, а ради тебя! Даже после смерти ты никогда не сможешь закрыть свои глаза!» Сердце Джинву мощно забилось в этот момент. Эти последние слова. Даже после смерти он не сможет закрыть глаза. Если он правильно прочитал по губам, то это означало, что подозреваемый Си знал о его существовании. К счастью, он знал, как легко подтвердить содержание этого короткого разговора, которым поделились эти двое. Джинву успокоил свое бешеное сердце, и назвал имя своего новенького теневого солдата. «Жадность», — мысленно призвал он. Жадность уже знал, что хотел от него жену через ментальную связь. Поэтому он немедленно дал свой ответ. «Все так, как вы предполагаете, монсеньор». В то время как мысли в голове Джинву становились все сложнее и запутаннее, длинное объяснение доктора подходило к концу. «Мы хотим попросить вас, Гильдемира, помочь нам выследить и задержать подозреваемого Си». Если вам удастся обнаружить местонахождение этого человека, пожалуйста, свяжитесь с нами. На этом все. Завершающая фраза директора послужила сигналом для большого потока вопросов охотников, которые сдерживались до этого момента. Они нетерпеливо подняли руки вверх. «Да, сэр, на том месте», – директор указал на одну из поднятых рук. Указанный охотник начал поспешно задавать вопрос – Как будто он уже не мог больше ждать. «У вас есть доказательства, что этот подозреваемый Си не человек?» Спросил он о том, что интересовало всех. «Его магическая энергия полностью соответствует излучению от монстров», ответил директор. «Следующий вопрос. Это существо выдает себя за человека, который без вести пропал в подземелье. Однако, действительно ли такой охотник существовал?» «Да, этот охотник действительно существовал. Следующий». «В таком случае, почему вы не раскрыли личность охотника?» «Ох...» Директор начал колебаться, но в конце концов ответил, изо всех сил стараясь не встретиться взглядом Женву. «Мы решили не раскрывать информацию, потому что подозреваемый связан с одним из охотников, который присутствует на этой конференции». Такое объяснение привело к быстрому и внезапному прекращению потока вопросов. Возможно, изменилось на... Как и ожидалось в тот момент. Директор осмотрел неожиданно затиший зал и решил нарушить неловкую паузу. «Есть еще вопросы?» В следующий момент кто-то, сидящий конца зала, поднял руку. Еще до того, как директор успел назвать его, этот парень открыл рот первым. «В таком случае вы не думаете, что будет лучше раскрыть личность этого человека, если вы действительно хотите арестовать их?» Охотникам не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть того, кто задал этот вопрос таким внушительным голосом. Вопрос был на китайском, а задал его некий мужчина средних лет. Он был никем иным, как китайским охотником «Семь звезд» Лю Джигенем. Один из охотников особого уровня смотрел прямо на директора с мрачным выражением лица. Несколько десятков лучших китайских охотников, включая членов его собственной гильдии, Сидели справа, слева и спереди от него. Директор, похоже, растерялся, но Люджи Гень продолжил давить. «Вы не согласны, мистер директор?» Ранее в этот день было срочно принято решение засекретить информацию о личности подозреваемого Си. Но директор понял, что сейчас у него нет другого выбора. Он неохотно повернулся к экрану позади него. Бип. Одно нажатие на кнопку пульта «Информация о Соль Инхван» заполнила гигантский экран. Вскоре от нескольких зрителей послышались удивленные вздохи. «Подумать только, самый первый человекоподобный монстр, появившийся из подземелья, обладал тем же лицом, что и пропавший отец охотника Сонжин Ву!» Как могло произойти такое совпадение? Некогда тихий зал конференции загл... загудел от приглушенных голосов охотников. «Охотник Лю!» «На этот раз у меня есть вопрос...» Который я хочу задать охотнику Сон-Джинву, твердо сказал Лю. Директор перевел взгляд на Джинву. Вскоре после этого в зале зазвучал басистый голос китайского охотника: Что ты будешь делать, если этот подозреваемый Си действительно окажется твоим давно потерянным отцом, и охотники со всего мира попытаются выследить его? Дженву немного подумал, прежде чем ответить: Если это существо не что иное, как монстр, то я убью его своими руками. Однако, если это не монстр, а и вправду мой отец, тогда... Если это действительно был его отец, собравшимся охотникам было крайне интересно, что же он скажет дальше. Они глотали слюну, игнорируя их волнение, Джингу твердо заявил о своих намерениях, чтобы все услышали. «Я защищу свою семью, даже если это будет означать...» что каждый охотник в мире станет моим врагом. Том пятнадцатый, глава 8. То, что вы там сказали, вы не шутили? Адам Уайт ждал за пределами конференц-зала и сходу задал этот вопрос Джинву. Парень сразу понял, о чем спрашивает Адам. На конференции он сказал только одну значимую фразу, не так ли? Хотя ему очень нравилось сделать вид, что он не понимает, о чем идет речь, и спросить в ответ, о чем ты говоришь, но... Так что он просто улыбнулся. Угу. <смех> Пусть сейчас не время для смеха, но Адам Вайт все равно усмехнулся, увидев улыбку Джингу. Кем же были те люди в конференц-зале? Там было 500, или около того лучших охотников из 120 стран. Их пригласило бюро охотников для участия в этой конференции. Другими словами, здесь собралась высшая элита которую только могло предложить человечество. Но затем этот парень пришел и сказал им, «Даже если это будет означать, что каждый охотник в мире станет моим врагом, любой, да, даже самый крутой парень в мире не посмел бы даже подумать о том, чтобы поступить так, как сделал Джин Ву. Что еще интереснее, так это то, что ни один человек не высмеял его за такую выходку». Даже Люджи Гений, известный своим суровым характером, просто молчал и смотрел на охотника Сонжин Он не стал высказывать недовольство заявлением Корейца. Не только охотники в конференц-зале, но даже агенты, которые наблюдали за этим через различные мониторы, не могли закрыть рот от удивления. Очевидно, Адам Уайт был в их числе. Он восхищенно вздохнул и заговорил: С большой вероятностью! «Во всем нашем огромном мире только два человека, включая вас, способные сказать нечто подобное. Охотник ним Джинву Джин-Ву стало любопытно, кто же этот второй парень. «И кто же второй?» «Но он сейчас в больнице Джинву заметил неловкую улыбку Адама Уайта и сразу понял, кем может быть таинственный второй парень. «Это мог быть только Томас Андре. Еще бы, только такой самонадеянный парень, как Томас», Мог сделать что-то столь же сумасшедшее. Но неизвестно, будет ли он вести себя так же или нет, подумал Джинву. Ву. Он вспомнил последнюю эмоцию на лице Томаса Андре, когда тот признал свое поражение. И уже сам неловко улыбнулся. Тем временем Адам Уайт быстро рассказал, чем они планируют заняться сегодня. На вечер запланирован ужин. Мы в бюро серьезно постарались, чтобы устроить этот грандиозный пир, «Как насчет того, чтобы поужинать вместе с другими охотниками?» «Конечно, если у вас нет ничего срочного на сегодня джинву тут же покачал головой. «Я планирую зайти в больницу». «Извините», — не понял Адам. Он удивленно поднял брови. джинву что, получил травму где-то прошлой ночью?» «Нет, подождите, может быть, это был неизбежный результат?» «Охотник особого уровня?» «Томас Андре получил очень тяжелое ранение». Он все еще не мог остановиться должным образом, даже после сосредоточенного исцеления, которым занимались несколько топовых целителей. Это свидетельствовало о том, насколько жестокой и свирепой была борьба. Итак, пусть это и был охотник Сон Джин Ву, но он наверняка тоже мог получить одну или две травмы. «Я беспокоюсь о Джин Хо, понимаете?» – объяснил Джин Ву. «Ах! Так вот о чем он говорил». Адам понял, что ему не стоит беспокоиться о Женву. Он мог быть свободен некоторое время, пусть и ненадолго. У него появилась возможность спокойно подумать о дальнейших планах. Тем не менее, он все еще беспокоился о состоянии парня. И спросил еще раз на всякий случай. М -м, может быть, ваше плечо или запястье с прошлой ночи? Пардон? Не понял Женву. А, нет, ничего. Адам Уайт никак не мог успокоиться. Эта ситуация заставляла его волноваться более, чем когда прежде. Охотники собрались в маленькие группы из трех или двух человек, чтобы поболтать между собой. Внезапно они разошлись и стали по обе стороны коридора. Естественно, внимание Джинву и Адама Уайта сместилось туда. Спустя мгновение они заметили Люджи Кеня. Китайский охотник 7 звезд был в окружении эскадрона Люджи Кеня. Полностью состоящего из его непосредственных подчиненных. Он шел к Джинву. У него будто заранее был запланирован пункт назначения. Китаец шел по прямой линии, пока не оказался прямо перед носом Джинву. да что с этими двумя. В этот момент все охотники замолчали. Они ощущали высокое напряжение, возникшее между Джинву и Люджигенем. Оно-то и заставило присутствующих прикусить языки. У охотников возникло ощущение беспокойства. Коридор просто наполнился напряженным ожиданием. Охотники спешно и нервно переглядывались. Почему Люджи Джигень ведет себя так? Это из-за тех слов охотника Сон на конференции? Ага, я как раз задался вопросом, почему он молчал тогда. Без сомнения, то, что сказал Джин Ву, могло быть истолковано как провокация других охотников. И человеком, который задал ему вопрос, был никто иной, как Люджи Джигень. Сначала Томас Андре, а теперь настала очередь Люджи Геня, охотники обратили пристальное внимание на меняющееся настроение этих двух мужчин. Сильное беспокойство охватывало их самих, когда они задавались вопросом, что будет дальше. Тем временем Адам Уайт по чистой случайности оказался между молотом и наковальней. Его лицо мгновенно побледнело. «Извините, охотники», – начал говорить он. Прежде чем он успел договорить, Люджи Ген сделал еще один шаг вперед и первым открыл рот, после чего из его рта раздался внушительный голос. Жену стоял и слушал, а на его лице постепенно формировалась мрачная гримаса. Что он вообще говорит? Я не могу понять ни одного слова. Парень был в недоумении. Он никогда не бывал в Китае за свою жизнь, так что он точно не понимал китайский язык. Поскольку этот китайский парень говорил серьезным лицом, Он решил сделать и свое таким же серьезным, но как оказалось, что просто стоять и слушать слова, которые он не мог понять, было неудобной и трудной задачей. Наконец он, он начал понимать, что китайский охотник, вероятно, не шутил с ним, а был очень даже серьезен и мрачен. Но тут Адам Уайт что-то прошептал ему на ухо. Он говорит, что охотился на гиганта, которого вы упустили во время недавней поездки в Японию. Это было на китайском побережье. Охотник сон ним. В Лице Джинву появилось удивление. Вы знаете даже китайский? Но я руководил подразделением в Азии в конце концов. Я могу говорить на нескольких азиатских языках. А также я немного говорю на русском, испанском, арабском, еще на немецком. Перечислял Адам. Джинву на мгновение задумался о том, насколько удобно ему было бы, если Адам Уайт... Стал бы его одним из теневых солдат, но потом он быстро отчитал сам себя за то, что позволил таким мыслям появиться. Может, он еще что-то хочет сказать? Тем временем Люджи Гень продолжил свою речь. Пожалуйста, продолжайте переводить для меня, обратился он к Адаму. Хорошо, адам Уайт кивнул и с решительным выражением лица взял на себя временную роль переводчика. Он говорит, что удивился тому, насколько сильным был монстр типа гигант. И он также говорит, что сражение было довольно трудным. Биться с монстром ему пришлось на поверхности океана. Джингу вспомнил, как сам был впечатлен силой этих гигантов, когда охотился на них. У них были огромные тела, но при этом они умудрялись двигаться проворно. Как дикие звери. же день сказал, что он сражался с монстром над водой. Что накладывало серьезные ограничения на передвижение. Значит, его впечатление от силы... И размеры гиганта должно было быть куда сильнее, чем от битвы с таким монстром на суше. Будучи таким же охотником, Джин вполне мог понять, откуда взялось волнение китайца. Чем дольше говорил Лю Ген, тем ярче становилось лицо Адама Уайта. Он говорит, что после той охоты намеревался встретиться с вами. Ему было очень любопытно, побольше узнать о человеке, который так легко выследил и сразил всех тех могущественных монстров. Вот что он сказал. Как только Адам Уайт закончил переводить, Люджи Ген широко улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. Похоже, что серьезное выражение лица вначале было связано с тем, что он сильно нервничал. Женву некоторое время смотрел на протянутую руку, прежде чем улыбнуться самому и пожать ее. У него не было никаких причин, чтобы отказываться от рукопожатия, предложенного одним из лучших охотников в мире. Адам Уайт понял, что ничего страшного здесь не происходит, и наконец-то с облегчением вздохнул. Фух, формирование дружественных отношений между охотниками – это, пожалуй, то, что соответствует первоначальному замыслу международной конференции гильдии. Когда охотники пожали тот друг другу руки, Людмилин сказал с улыбкой еще кое-что. Жену снова обратился к Адаму Уайту. Звучит как шутка, так что он говорит, а? Адам на мгновение растерялся, прежде чем снова нач... начать переводить. «А он очень рад тому, что вы проучили Томаса Андре, охотник ним. Ему даже не нужно смотреть фото или записи, чтобы понять то, что именно Томас первый спровоцировал вас». Жену улыбнулся на эти слова. Китайский охотник снова показался ему раздражительным и грубым человеком, но в итоге оставил впечатление хорошего парня. «Теперь, когда любезности закончились, их руки рожались». Но затем лицо Лю Джигеня немного помрачнело. А вслед за этим улыбка исчезла с лица Адама Уайта. Он быстро перевел то, что сказал китайский охотник. «Вот почему теперь он будет молиться еще серней, чтобы подозреваемый Си не оказался членом вашей семьи. Он говорит, что не хочет воевать против вас, несмотря ни на что». молча кивнул. «Вы оба здесь!» – услышали они. Джин-ву и Люджигень перевели взглядов в направлении этого голоса. Хотя они чувствовали приближение этого человека, они знали, что он не охотник, поскольку он не излучал магическую энергию. Конечно же, этот голос принадлежал директору бюро охотников. Он посмотрел на очереди на джин... по очереди на джин Ву и на Люджигеня, прежде чем задать им вопрос: по какой-то причине в его голосе чувствовалась напряженность. Не могли бы вы оба освободить некоторое время в своем расписании? Пожалуйста. Джин Ву посмотрел на Адама Уайта для подтверждения, но тот покачал головой, подразумевая, что он ничего не знает об этом. Чего же тогда от них хотел директор? Прежде чем ответить, Джин Ву довел свой показатель сенсорики до предела. С его помощью он проанализировал движения каждого охотника, посетившего конференцию. Два человека с огромной концентрацией магической энергии. Он почувствовал их присутствие. Два весьма могущественных охотника направлялись в один пункт назначения в сопровождении нескольких человек. Учитывая, что и он, и Люджи Гень были неожиданно приглашены куда-то, это событие нельзя было назвать совпадением. Случилось что-то серьезное? Пока Джинву выглядел так, как будто он несколько колебался с ответом. Адам Уайт что-то вспомнил и быстро ответил за него. «А, точно!» «Сэр, сон Джин Ву, охотник ним. Ранее говорил, что хочет навестить Юджин Хоу. Охотник ним в больнице». Однако Джин Ву положил руку на плечо американского агента, чтобы остановить его. Когда взгляды встретились, он покачал головой и повернулся к директору. «Все хорошо, идемте». Лицо директора мгновенно прояснилось, и он вопросительно посмотрел на Лю Джигеня. «Что насчет вас, охотник Лю Джигень? «Я в деле», – без колебаний ответил китаец. «Очень хорошо, в таком случае, пожалуйста, следуйте за мной», – пригласил директор. Лицо директора было очень довольным, примерно как у белого воротничка, который успешно провел трудные переговоры. Он взял на себе инициативу и куда-то повел двух охотников. Как ни странно, но все же их пути разошлись. Лю Джигень сопровождения других агентов пошел в левый коридор, в то время как Джин Ву следовал за директором, продолжая идти по первоначальному маршруту. Разве это не странно? Люджи добавился в ряды двух могущественных охотников, которых он чувствовал ранее, и теперь уже три существа с огромной магической энергией собрались в одном месте. Чнуву думал, что они окажутся в одном месте, но увидел, что его ведут в другом направлении. Он начал обдумывать несколько вероятных причин для этого. В конце концов он снялся и спросил у директора, «Почему только я один иду в другую комнату?» а?" Директор немного подумал, что сказать, но затем решил вовсе отложить ответ. «На самом деле, кое-кто ожидает тебя. Она все тебе объяснит, как только мы придем туда». Фактически, Джин Ву давно уже чувствовал ауру определенного человека. Она исходила из комнаты, расположенной в конце этого коридора. «А, разве эта магическая энергия принадлежит мне?» Не мог поверить он. Глаза Джин Ву расширились, поскольку его ждал человек которого он никак не ожидал увидеть здесь. На самом деле, он никогда не думал, что они встретятся снова в ближайшем вре... ближайшее время. «Похоже, ты понял, кто она?» – произнес директор. Должно быть, он очень нервничал. Заметные капли холодного пота появились на его бур. «Мы делаем все возможное, чтобы не раскрывать ее местонахождение. Пока это необходимо. Но в этот раз у нас не было другого выбора». Это означает, что бюро охотников вынудило ее приехать сюда? Нет, наоборот. Она сама настояла на том, чтобы быть здесь. Она хотела встретиться именно с вами. Директор открыл дверь комнату, и Джин-Ву встретился с взглядами с афроамериканкой, которая терпеливо его ждала. Давно не виделись, Сон-Джинву охотник ним. Вежливо поприветствовала на парня. «Аналогично, мадам Селмер?» Это была никто иная, как Апгрейдер, Норма Селмер, пробужденная, обладающая уникальной способностью. Он задался вопросом, успокоилась ли она к этому моменту. Прошло не так много времени с их последней встречи, но, к сожалению, свет, сияющий в ее глазах, был таким же, как и раньше. Она все еще выглядела так, будто боится его. Он определенно чувствовал ее сильный страх перед ним, видя, как она смотрит на него. Несмотря на это, она почему-то захотела встретиться с ним, что заставило ее двигаться навстречу своему страху. Любопытство Джинву определенно было разотворено. Я не ожидал, что вы первое меня найдете, мэм». Так что Джинву селся напротив нее. Атом Уайт снова, назначенный переводчиком, держался рядом с Джинву. Мадам Селнер вежливо склонила голову. «Я хотела бы извиниться за тот день». Тогда мой разум был где-то в другом месте. Джинву поднял руки и остановил ее. Он не собирался говорить о прошлом, не хотел слушать ее извинения. Она посмотрела на директора, но увидела только, что он кивает головой с напряженным лицом. Мадам Селнер сильно колебалась, прежде чем начать говорить. Наконец ее губы с трудом разомкнулись. «Мне снится один и тот же сон каждую ночь». Джилюгу не был специалистом толкований снов, но он точно мог сказать, что его позвали сюда не за этим. Тем не менее, он спросил ее, чтобы услышать некоторые разъяснения по теме, что это был за сон. Во сне я наблюдая сцену того, как группа неизвестных людей побеждает лучших охотников. Она сказала, что группа неизвестных людей убивает могущественных охотников. Почти сразу же Джинву понял, что это как-то связано с ним. «И через несколько дней этот сон становится реальностью», – продолжила женщина. «То есть вы говорите о Кристофере Риде?», – уточнил Джинву. Мадам Солнер кивнула. Директор продолжил объяснять с этого момента. Мы заранее предупредили мистера Рида, но он к нам не прислушался, но ну, в итоге…» «Вы уже сами знаете, что случилось». «Да, Джинву уже достаточно наслышана о судьбе Кристофера Рида». Мадам Селнар продолжила дрожащим голосом. «Могущественные охотники, защищающие этот мир, продолжают умирать. Те, кто охотится на охотников, не остановятся. И так вы ведете к тому, что...» Джинву собрался с мыслями и осторожно открыл рот. «Вы хотите меня тоже предупредить об, об опасности?» «Нет, дело не в этом». Она решительно покачала головой. Если она не хотела предупреждать его, то что же тогда? Джену смотрел на нее с озадаченным лицом. Затем мадам Сэлнер заговорила отчаянно умоляющим тоном. Пожалуйста, я умоляю вас. Защитите этих ох охотников.